Капканы и ловушки. Когда я узнал о том, что ко мне в дикий лес все же пришли достаточно многочисленные гости, попавшиеся на ту самую ловушку, которую мы с Искином придумали в виде своеобразной тропинки, ведущей на заранее подготовленную поляну, я мог только тихо усмехнуться. Три десятка инквизиторов, которым хватило ума припереться сюда, здесь и полегли. Хотя их и было достаточно много, эти разумные, словно какие-то бараны, которые шли на заклание, вышли из глубины леса и попёрлись прямо в центр поляны, пытаясь понять, что там вообще происходит. Но просто дрон-разведчики, с прикрепленными к их ногам специальным образом пластинами и метеористами, кондирующими детскую обувь, почти двое суток бегали туда-сюда по одному и тому же маршруту, старательно обходящему все опасные места и территории, где идущие по этому пути могли бы попасть в серьезную переделку. Я имею в виду, к примеру, какой-нибудь берлоги медведя или ту же Лешку кабана. Уже только из-за этого у тех, кто шел по такой тропинке, наверняка появилась мысль, что они идут правильно. Как результат, эти разумные вышли на поляну и даже не поняли того, что происходит, когда в дело включились те самые дроны-разведчики, сидевшие на деревьях вокруг этой поляны. Всего их там был с десяток. Знаете именно так я понял, что из них могут получиться идеальные часовые, так как, сидя на этих деревьях, они не спят. Они не требуют отпустить их в туалет, и не хотят есть. Они просто ждут, и когда приходит смена после того, как у них заканчиваются запасы энергии, эти дроны сменяют друг друга. Вот и все. А в таком, так сказать, ждущем режиме, подобный дрон может сидеть в одном месте почти неделю. Но неделю ждать не пришлось. Как я и предполагал, все эти инквизиторы, которые старательно бродили по ближайшим территориям графства Деарн, в один прекрасный момент объединились в единый отряд и направились в дикий лес. Приблизившись к самой границе, Дикого леса они разошлись и пошли цепью, что было и не мудрено. Все это я знал именно благодаря тем самым пассивным сенсорам, которые сейчас были расположены практически на достаточно большом участке леса, и теперь я мог спокойно наблюдать за тем, что происходит. Именно благодаря этому браслету, который у меня был на руке постоянно. Как оказалось позже, после того, как я снова побеседовал с искусственным интеллектом дестроера у него была такая функция. Тактический голографический экран. Конечно, я едва не заорал, когда после нажатия на одну завитушку над моей рукой открылось слегка мерцающее голубоватое окно шириной предметов примерно в мой локоть, высотой чуть меньше такого же размера. Этакий вытянутый прямоугольник, только в пространстве. На этом прямоугольнике, который назывался тактический экран, я мог увидеть нужный мне участок леса как бы с высоты птичьего полета. Именно на этом участке, в виде своеобразных светящихся точек, сенсоры и показывали передвижение тех самых разумных, которые вторглись на территории, интересовавшие меня лично. Надо сказать, что вначале они поступили не очень умно. Двое из них попались в паучьем царстве в лапы пауков, которые с большим, и явно неискрываемым удовольствием, утащили двух идиотов вглубь своих территорий. Территорий. Оказалось, что эти пассивные сенсоры даже звуки передавали, как эти два инквизитора кричали. Ну а что они хотели? Их сюда никто не звал. К тому же, по сути, как я уже знал, это паутина, если ее не обработать как следует, словно впаивается при помощи своей клейкой массы в ту же кожу человека буквально до мяса. И чтобы вырваться из нее, человеку нужно оторвать тебе кусок шкуры, или же полить на нее горячей водой. Ну знаете, ожог от кипятка это тебе не вырванный кусок мяса, так что стерпеть можно, только где ты его возьмешь в том месте. Это надо тебе сначала каким-то образом вырваться из паучьего царства, отойти к можно дальше в сторону и уже потом заниматься подобными вещами. Развести костер, вскипятить воду, иначе ты просто попадешь в лапы паукам, которые пойдут за тобой. Я уже выяснил, что пауки могут отойти от границы паучьего царства, например, где-то шагов на 20. Так что даже находясь за границей этой территории, ты не находишься в безопасности. А уж говорить о том, насколько они бывают шустрыми, тут вообще не приходится. Именно поэтому я понимал, что эти разумные были банально обречены. Но зачем они сунулись на ту территорию? Ведь по сути, их туда никто не звал и не приглашал, да и тропок туда никаких не было. Ти, Игиря, которые ходили за паучьей тканью, подходили к тому месту с другой стороны. Так что их следы там найти было невозможно, даже если бы они там и остались. Жаль, конечно, что эти инквизиторы всей своей толпой не бросились в царство. Хотел бы я посмотреть на то, как они там будут пытаться прорваться вслед за пауками, которые уволокли все еще орущие коконы паутины. Однако, даже несмотря на это, эти разумные, которых оставалось в общей сложности аж 28 человек, все же смогли скоординировать свои действия. Судя по всему, у них был достаточно хороший командир, который хорошо знал свою работу. Он сумел скоординировать их и скоордини При этом они общались между собой какими-то странными звонкими щелчками. Сначала я вообще подумал, что имеют дело с какими-то инопланетными существами. Но потом я понял, что у них есть специальная азбука сигналов. Кстати, эти сигналы из Кин Айо 453864 тут же расшифровал и предоставил мне полный отчет о том, какой перебор звуков и что означает. Надо сказать, что такая голова, которая так быстро решает подобные головоломки, всегда может пригодиться. Сейчас же он старательно работал над взломом системы связи военных кораблей Империи Грагас, которые крутились по близости от планеты просто для того, чтобы контролировать все происходящее там. Ведь даже мне было понятно, что те самые представители Великого дома лауриан которые строили торговую станцию, были весьма недовольны тем фактом, что военные не всегда им помогают, и не всегда предоставляют информацию о том, что происходит на всей территории этой звездной системы, и это их уже достаточно сильно раздражало. Но это было и не мудрено, если бы военные делали подобную глупость, то можно было понять, что они полные идиоты, а если они идиоты, то явно постараются держать гражданских не в курсе происходящего. Ведь, как я понял из разговора с тем же самым Аграфом, да Данная территория была не такая уж и безопасная, как может показаться на первый взгляд. И уже только поэтому следует учитывать факт того, что в любой момент могут возникнуть проблемы, например, связанные с попыткой атаки со стороны каких-нибудь пиратов. Честно говоря, я про такие вещи только легенды читал в свитках в библиотеке графа Д'Арн. Пираты. такие охотники за удачей. Береговое братство. Все это было легендами, пришедшими еще с Земли. На территории нашего мира пока что такого вроде не было. Ну да, возможно, также их и не было, как и тех же самых дворян, которые промышляют разбоем. Однако я про подобное ничего не знал. Здесь же оказалось, что на территории Фронтира, где находилась звездная система с нашей планетой, присутствовали целые кланы этих разумных. Сотни и даже тысячи разумных, которые только и занимались пиратством. Вот же жуть какая. Ну вырежут они всех на ближайшей территории. А дальше что? Помню, как я удивился тогда, когда услышал про это от Аграфа. В ответ на что он просто рассмеялся. И тут же мне пояснил мне тот факт, что по сути, те же самые пираты отнюдь не идиоты. Они некоторым колониям покровительствуют, поставляют оборудование. Хоть и дорого, но все-таки. Устраивают там себе полноценные базы для отдыха. Даже дают местным жителям работу. Доставляют нейрооборудование, видение нейросетей и имплантов, базы знаний. Все это, конечно, считается жутко устаревшим в содружестве. Но для колонии, которая расположена на территории фронтира и вообще не имеет никакой связи с цивилизацией, это просто невероятно огромная по своей значимости помощь. И уже только поэтому недооценивать ее никому бы не советовало так что для кого-то здесь те же пираты были даже благодетелями, а значит их заранее стоило опасаться. Так что шифрование у военных каналов связи было вполне соответствующим. Конечно, если бы искусственный интеллект Дестройера имел прямое подключение к этой системе связи, то он быстрее бы разобрался с этим вопросом. Однако ему приходилось подключаться к этой системе через систему связи именно той самой торговой станции, которая была еще на фазе строительства. Однако военные туда залетали по разным надобностям, что и давало АЕ-453864 возможность пытаться работать через их челноки или москиты, как через ретансляторы. Однако я понимал, что с его упрямством тут дело долго не продлится. Ведь именно тот факт, что он мог одновременно обрабатывать десятки, если не сотни различных задач, говорил о том, насколько он может быть незаменим в решении многочисленных вопросов. Вот, например, когда я рассказал ему о том, что происходит в королевстве, этот искусственный интеллект сразу вывел несколько вариантов развития событий. И практически все они говорили о том, что мне надо бы поучаствовать в заговоре против королевской семьи. С учетом того, что королевская семья предала нас, я имею в виду себя и старого графа, да и вообще всю эту рудовую линию Д нас с ними уже ничего не связывает, и можно нанести удар в спину, так же, как они сделали нам. но ну, не думайте же вы, что я собираюсь оставить все это безнаказанным. Только вот если кто-то думает, что я собирался бы занять трон короля, то он сильно ошибается. Да, я какой-то там дальний родственник королевской семьи. Вот только при всем этом я прекрасно понимаю, что такая дальняя родовая линия, и также отношение к графской семье тут никакой роли не сыграет. Тут нужно что-то другое. При этом надо действовать так, чтобы в случае провала этого замысла меня никто не мог обвинить. Это проще всего сделать именно в то время, пока я буду находиться на территории Дика леса, ведь по сути, пока я нахожусь здесь, все это практически является моим алиби, всего лишь по той простой причине, что любая попытка меня обвинить в участии в заговоре, банально провалится именно из-за того факта, что меня практически не было в королевстве. И даже более того, я вообще в принципе не мог знать о том, что происходит на территории столицы королевства. По крайней мере, так все и будет выглядеть. Для моих потенциальных противников. Хороший заговорщик, прежде чем куда-нибудь высунуться, сначала позаботиться о том, чтобы никаких обвинений в мой адрес ни с чьей стороны вообще не было. А это было проще сделать именно сейчас, когда я вроде бы нахожусь в своей образном изгнании, потому что я опасаюсь вообще куда-либо высунуться. И даже если какие-то следы и приведут ко мне, то вся эта ситуация будет выглядеть настолько дико, что в это никто не поверит. Да и как можно поверить в то, что какой-то 16-летний мальчишка вдруг взял и решил участвовать в заговоре против короля? Да, если знать всю подноготную этой ситуации, то можно понять, что подобное развитие событий и немудрено ведь меня первым предали. Я не начинал этой вражды, и даже и наоборот, я заботился об этих разумных. Я собирался им поставлять лекарства, мед, те же ткани из паучьей нити или паучью ткань, все это я поставлял им за половину половину стоимости. Хотя мог задрать ценник и побольше, и тогда им все равно пришлось бы все это покупать. Почему? Да хотя бы просто потому, что король этой страны, откуда поставляются такие ресурсы на продажу, не может одеваться в другую ткань, которая хуже по качеству. Это в принципе невозможно. Поэтому можно было понять тот факт, что эта семейка уже и так пострадала в этой ситуации, которая сейчас сложилась вокруг всего происходящего. Варианты искусственного интеллекта разнились именно в том, кто будет потенциальным кандидатом, а на роль короля. Будущего короля. И именно этот кандидат и должен знать о том, кто именно по помог ему занятием трон, тогда его благодарность будет иметь определенный уровень, что позволит мне действовать более спокойно и уверенно. Я передал и скину всю информацию о своих агентах и возможностях, добавив сюда даже жену того самого герцога де Юрк, которая сейчас носит якобы его ребенка. Сам же старый герцог де Юрк, насколько мне было известно, уже был очень сильно плох, и даже уехал в свое родовое поместье, чтобы там спокойно подготовиться к отправке на небеса. Я специально для этого передал с верными слугами письмо, в котором, как говорится, благословлял его в этот нелегкий путь, но при этом рекомендовал не исповедоваться раз святому отцу который служит у них там в герцогстве так как я больше не верил этим ссвяошем поэтому можно как-нибудь постараться избежать столкновения с этими разумными немного подумав я передал верным слугам этого старика яд пчелы из дикого леса ну для этого святоши пусть примет исповедь отпустит грехи старому герцогу а потом выпьет за упокой старика его проводят даже уже мертвого прочь из резиденции высокородного дворянина Ну а что с ним по дороге случилось так кто же это знать будет это уже никого не касается главное что все дворяне вассалы признали его ребенка и как факт с этим сложности быть не должно. Однако в этом случае получается так, что эта молодая дворянка сейчас не может претендовать на роль королевы-регента. Ну, так обычно было бы при малолетнем принце. Так что придется искать кого-то еще. Еще одним из кандидатов на трон был, кстати, тот самый малолетний принц Матвей, сын Ивана Пятого. Однако и тут были бы определенные сложности. Этот мальчишка был слишком подвержен влиянию старших. Например, сейчас его старательно обхаживает мать, которая, к сожалению, тоже хочет получить свое. И тут ничего не поделаешь. Эти факты приходится учитывать. Да, они, может быть, и будут мне в чем-то благодарны. Только вот долго ли будет длиться их благодарность? Этого я точно сказать не могу. Хватит для того, что они уже сделали. Я знал от подкупленных слуг о том, что во время одной из ссор сам Иван Пятый открыто упрекнул членов своей семьи в том, что когда он принимал такое решение против меня, они все промолчали. То есть они были в курсе происходящего, но никто не попытался что-то сказать против подобного развития событий. И это было очень плохо. Так что доверять этим разумным даже в этой ситуации мне не стоит. Хотя я понимаю, что если попытаться предотвратить покушение на ту же Анастасию, эта дамочка явно будет достаточно благодарна мне за случившееся. Что она сама, что ее родной брат, который сейчас является королем соседнего государства. Как результат, и он тоже явно будет недоволен, если с ними что-то случится. Настолько недоволен, что может ввести войска на помощь властвующей династии. А что потом? А вот тут ситуация будет двоякая. Либо против этого вторжения поднимутся все дворяне, на чьи земли войдут чужие войска, которые явно будут пытаться грабить и обирать местных жителей, старательно разыскивая для себя не только пропитание, но и трофеи. Либо все затихнет очень быстро, в чем я все же сомневаюсь». Следующим кандидатом на подобную роль был, как ни странно, представитель еще одного знакомого мне герцогского семейства – Демирт. Они были более прямолинейными и, по сути, знали смысл слов «благородство» и «честь». Но это же и будет играть против них. Эти разумные не смогут выступить против своего сюзерена, как бы они его ни недолюбливали. Но для них понятие слова «честь» имеет достаточно серьезное значение. И в данной ситуации главная сложность будет заключаться именно в том, что эти разумные банально откажутся от трона. Тогда зачем все это начинать? Был, кстати, еще один вариант. Банально самоустраниться от происходящего. Просто подтолкнув кого-то к действию. Но и тут есть проблема, про которую я уже упоминал. Кто-нибудь, кто поднимет это восстание против правящей династии, наверняка постарается ликвидировать и всех родственников этой самой династии, одним из которых являюсь я. А мне бы этого не хотелось. Поэтому нужно очень хорошо подумать над этим делом. Кстати, мое мнение по поводу старого графа Де Шарк, на которого я обратил внимание еще в столице, будучи рядом со своим дедом, оказалось правильным. Даже искусный интеллект Дестройера подтвердил, что согласно его выводов и анализа, этот старик явно что-то замышлял. Причем замышлял он явно использовать меня. А как подсадную утку использовал молодую герцогиню де Юрк. Сейчас он был уверен в том, что она полностью в его руках. Молодец. Только вот он не учитывает того, что в сложившемся положении общая ситуация сейчас изменилась. И эта самая герцогиня на данный момент уже вдовая высокородная дворянка, и пытаться ее обвинить в том, что где-то на стороне она решила пошалить, будет просто бессмысленно. Добавьте сюда еще и тот факт, что она мать будущего герцога де Юрк. И тут как ни крути, то же самое положение складывается не очень хорошо для этого старика. Как, например, для той же самой дочери герцога де Юрк, ведь эта беременная красотка является для нее мачехой и опекуном этой 16-летней девчонке. Естественно, что той такое положение дел категорически не нравится, ведь по сути она могла бы подумать, что сейчас будет наследницей, после смерти своего отца. Но будет ли так на самом деле? Вряд ли. Ее никто не отпустит в свободное плавание, особенно если у молодой герцогини де-Юрк родится сын. В этом случае эта девчонка уже наследницей в принципе не будет. По всем законам королевства она не сможет наследовать герцогский титул. Даже если бы она оставалась одна в семье, ей пришлось бы просто выйти замуж за кого-нибудь, кому бы король присвоил бы герцогский титул. За того, кто согласился бы взять их имя. И это все было бы вполне объяснимо. Размышляя над всеми этими странностями, я даже не заметил того, как решил очистить ту поляну от трупов, которых их там валялось почти три десятка штук, если быть точнее, 28, старательно обобрав тела этих разумных и забрав у них все, что могло быть мне интересно. Кстати, у них были неплохие кольчуги тонкого плетения под верхними сутанами, а также и серебряные кресты вместе с их поясами и сапогами из хорошей кожи, и уже потом при помощи транспортного дрона, похожего на достаточно широкий стол шестью ногами, я доставил эти останки погибших инквизиторов прямо к паучьему царству и закинул их всех прямо в паучьему пол... Паутину. Ну а что? Пауки мне деньги приносили. Тела же этих разумных мне надо очень хорошо спрятать. А где их спрятать можно так, чтобы потом даже тот, кто пойдет опять по этой тропе, не нашел даже черепушки? Только в желудках этих тварей. Или в коконах в коконах пауков из дикого леса это вполне объяснимо шли шли да не туда пришли в результате чего превратились в пищу для пауков конечно можно было вспомнить и о том что я вроде бы намеревался поговорить с теми разумными кто попадется в мою ловушку но в данном случае я понимал что что-то спрашивать именно у инквизиторов мне будет просто бессмысленно все что они делали на землях графства, я уже знаю зачем они сюда пришли мне это тоже известно пассивные сенсорные комплексы которые передавали мне все вплоть до их разговоров между собой донесли до меня обрывки фраз которые быстро сложились в общую картину судя по всему в единый Аристарх ведь действительно назревал раскол, так как Вселенский Патриарх уже отменил свое решение по поводу охоты на меня, и все из-за того, что поставки ресурсов, которые были им так нужны, банально прекратились из-за их жадности. И теперь Патриарх Аристарх хотел бы все вернуть обратно, вот только основная проблема была в том, что это сделать не так легко, именно из-за моего отсутствия, так что они искали меня, и рассчитывали на то, что сумеют вынудить меня выдать свои секреты, прежде чем мы выйдем из дикого леса. Только вот эти ребята немножко ошиблись, мои секреты со мной и останутся, именно поэтому я решил этих разумных в живых не оставлять. Мне было достаточно и того, что они хотели меня показательно наказать. Пару раз их командир во время проклятий, которых высказал предостаточно, проговорился о том, что с удовольствием отправил бы меня на костер. А значит, таким людям и место под солнцем быть не должно. Я имею в виду тех, кто не пытается разговаривать, кто не пытается договориться или как-то что-то объяснить. Тех, кто делает вот такие вот глупые шаги, направленные всего лишь на уничтожение того, кого же они сами и сделали своим врагом. Пусть даже по незнанию или из-за ошибки. Это не имеет значения. Вы сами были во всем виноваты. Так почему это на костер должен отправляться? я. Именно поэтому их судьба и была предрешена. Они отправились в желудки пауков или куда там те свою пищу отправляют, когда едят. А у меня и другие дела сейчас были, которыми я намеревался заняться. И среди них были и такие шалости, которые должны были дать встряхнуться тем, кто болтается над моей головой. А что? Представьте себе, что нам удастся с искином построить собственный корабль на планете. Хорошая же идея. Я понимаю, что мне рассказывал иограф и сам этот искусственный интеллект о том, что корабли подобного рода на планету не садятся. Но ведь есть корабли-разведчики. Вот они как поступают, когда им надо на планете разведку про вести? С космоса, что ли, будет разведчиков выбрасывать своих, чтобы те в каких-то там капсулах, сверкая как падающая звезда, летели к поверхности планеты? Нет, конечно же. К тому же на Земле корабли взлетали именно с поверхности. Это уже потом строили корабли на орбите, куда отправляли всех колонистов, впоследствии прилетевших на ту же Миранду. А до этого не все взлетали прямо с Земли и возвращались на Землю, и были сравнительно целыми. Целые легенды ходили среди людей про тот же Буран или Энергию. Что это было такое, я не знаю». Но скажу одно, известно было именно то, что это что-то было, и было достаточно действенно, так что не стоит сбрасывать такие вещи со счетов. В этом была основная сложность проектирования корабля, который мне мог бы понадобиться. Мне нужен был не слишком большой корабль, но такой, который вполне может взлететь с планеты, не разрушив ее, и путешествовать между звездами. А это как ни крути было не так-то легко и просто, как кому-нибудь может показаться на первый взгляд. Даже для искусственного интеллекта такого сверхвочного класса, как стоял раньше на корабле Дестроера. Именно поэтому я и был спокоен в этой ситуации. Ну а кто еще просчитает это лучше, чем АЕ-453864. Да никто. К тому же у этого искусственного интеллекта в памяти было все что угодно, не говоря уже про различные чертежи и схемы. А также и про различные виды вооружения тех самых разумных рас, с которыми он когда-либо сталкивался. Уже только поэтому можно было понять, что знаний у него хватает, как ни у кого более. Мне же оставалось только разбираться с проблемами, которые возникали именно у меня на этих территориях. Ведь я уже и сам прекрасно понимаю одно. Если сейчас поблизости от этой земли возникнет какой-нибудь хаос, то первыми, кто захочет попытаться воспользоваться этим положением дела, будут именно пришельцы из Содружества, ведь по сути для них подобное вполне естественно. Я для них всего лишь дикарь, поэтому мне и надо было сделать все аккуратно, но при этом так, чтобы меня больше никто не трогал. Хотя бы какое-то ближайшее время. А это было бы достаточно сложно провернуть, если за моей спиной не будет кого-то могущественного. И не надо мне сейчас напоминать про того же герцога Демирт. Я прекрасно понимаю и тот факт, что этот разумный пока что помогает мне удерживать эту территорию под относительным контролем, не давая возможности другим желающим наложить на территорию земель графства Д'Арн свою загребущую лапу. Только вот и тут есть сложности Рано или поздно ему вся эта история надоест, и он явно постарается либо взять свое, либо просто отбросить в сторону, как ненужный мусор, эту проблему. А тут, как ни крути, все это касается именно меня. И поэтому мне надо либо найти способ его как-то отблагодарить за вмешательство и дополнительно заинтересовать. И в данном случае о свадьбе с его дочерью никакой речи и не идет, так как это не было объявлено во всеуслышание, либо надо решать вопросы, открыто связанные с моим возвращением. Но в таком случае я окажусь достаточно далеко от искусственного интеллекта дестроера и буду плохо контролировать происходящее на территории Диана леса а мне бы этого не хотелось мне хотелось бы контролировать все происходящее на этой территории так как я понимаю что именно те секреты которые я здесь могу изучить и понять в один прекрасный момент и сыграют свою роль в отношении развития дел с теми же самыми представителями содружества эти разумные считают себя умнее всех остальных и вполне возможно даже думаю о том что могут диктовать свои условия но только они сильно в этом вопросе ошибаются для того чтобы диктовать условия им надо быть уверенным в том что они гораздо сильнее своего оппонента однако если подумать головой то можно понять тот факт что в прошлый раз за Destroyer'а, они прибыли сюда куда больше группировкой боевых кораблей, и уже только это говорило сейчас не в их пользу. Да, они собираются построить боевую станцию в пространстве этой звездной системы, но если IU-453864 удастся взломать систему связи и управления этой боевой станцией, а также и их систему связи возьмет полностью под свой контроль, то тогда все эти разумные не смогут ничего поделать. Они слишком сильно зависели от своих технологий, и если этих разумных лишить возможности их использовать, то тогда они уже заранее проиграли. И тут ничего не поделаешь. Они точно будут в проигрыше всего лишь по той простой причине, что в таком случае даже на помощь не смогут позвать. Ведь все передатчики именно AIO 453864 будет контролировать. Кстати, еще один важный нюанс. Мне можно будет таким образом найти способ связи с тем же Содружеством. А что? Через их систему ретрансляторов и с помощью того же самого графа, что сейчас учит моего управляющего, я смогу связаться с Содружеством и провести нужную регистрацию через тех же юристов. И вуаля, я могу стать гражданином Содружества без них, без помощи каких-либо этих имплантов и нейросети. Да, это будет фактически пока что своеобразный, призрачный, как у них принято говорить, виртуальный гражданин. Но при первом же моем появлении на территории этого государственного образования меня официально зарегистрировали регистрирует и Все. Я не буду зависеть от их воли. К тому же стоит сразу отметить тот факт, что мои знания будут именно моими. Все, что я захочу продать, смогу продать себе на пользу. И в этот раз я буду диктовать условия и стоимость, а как не они. Сейчас они думают, что могут себе позволить подобные шаги. И все только из-за того, что якобы что-то контролирует Только контролировать они, по сути, уже очень скоро ничего не будут. Ведь система связи, взятая под контроль АИО 453864, по первому же моему приказу будет отключена, и они останутся наедине со своими проблемами. К тому же, уже постаравшись поковыряться фактически в тех самых мозгах этих кораблей, именуемых также «управляющими эскинами», он выяснил тот факт, что их защита не настолько хороша, как они хотели бы. Именно исходя из этого становилось понятно, что взломать их защиту он вполне сможет, что тоже является отнюдь не шуткой. Нужно было только время и система связи. Кстати, за эти несколько дней, которые он поработал над изготовлением своеобразной магнитной аномалии, я заметил, что над этим диким лесом стало меньше шастать тех самых флайеров и москитов. Видимо, из-за того, что он намеренно создавал электронные магнитные поля, которые для них выглядели как какая-то бессистем что не дает возможности использовать какое-либо оборудование фактически над самим диким лесом. Ну а что? Тот самый граф сам рассказывал мне о том, что они эту местность воспринимают как какое-то жуткое место, именно из-за того, что здесь аномалия жизненных форм. Тут аномально много жизненных форм. Прекрасно. Вот вам еще один сюрприз. AE453864 в качестве своеобразного ретранслятора использовал именно ту самую плоскость из металлического озера, которая теперь работала как излучатель, отправляя вверх электромагнитные волны, что заставляло пролетающие места для своих полетов. Ведь в такой зоне их оборудование выходило из строя и начинало банально сбоить. Так говорят, когда, например, какое-то оборудование не так уж и правильно работает тоже хорошо. Мне это и было нужно. А то, понимаете ли, летают тут у меня над головой и заставляют нервничать и переживать. Хотя я и знаю о том, что на фоне остальных жизненных форм они человека-то особо и не разглядят. Но все равно, есть потенциальные сложности, которые вынуждают меня быть осторожнее. А это, как ни крути, меня очень сильно отвлекает. К тому же я объяснил ему еще и тот факт, что нужно делать с мясом добычи, которую сейчас могут добывать те же самые дроны-разведчики. Ну а что? Некоторые хищники могли проявить никому не нужный интерес к моему месту жительства, а также к моему интересу, который проявлялся я сам к той зоне, где находился сейчас искусственный интеллект Дестройера. Поэтому, немного посоветовавшись с ним, я решил обзавестись еще несколькими своеобразными трофеями в виде различных чучел животных из Дикого Леса. Оказалось, что этот искусственный интеллект имел в своем видении достаточно хороших дронов секторов которые легко могли сделать любое чучело. И с этим процессом особых сложностей у меня теперь просто не возникнет. Так что я мог обзавестись чем-то подобным куда быстрее, чем остальные жители нашего мира. К тому же меня интересовало то, что может быть действительно тем самым необычным источником жизни, который вынуждал в этой зоне эту своеобразную жизненную аномалию, буквально бушевать, создавая подобных животных. Меня это беспокоило только из-за того, что я неожиданно для себя встретил здесь одного маленького волчонка, которого когда-то видел еще щенком, в обычном лесу. Видимо, попав в этот дикий лес, он прибился к какой-то волчьей стае, но его окрас шерсти остался таким же, каким и был, да и шрам у него был приметный, чуть выше уха. Когда я увидел этого волка, вымахавшего до размеров достаточно крупного коня, то понял, что в данном случае на эти размеры живых форм таким образом влияет отнюдь не то, какими они являются от рождения, а что-то именно здесь Честно говоря, подумав об этом, я даже испугался. Всего лишь по той причине, что у меня были своеобразные подозрения, что в один прекрасный момент я могу так измениться. Но потом я вдруг вспомнил кое-что. Именно то, как я сам изменился, попав в этот лес. И став куда более сильным, более выносливым, более крепким. Любой мой сверстник банально проигрывал мне в любых параметрах, а в некоторых даже и взрослые отставали. Однако на росте это не сказалось, хотя я вырос почти на полголовы с тех самых пор, как попал в дикий лес. Потом я, конечно, про все это забыл, попав в графу Деарн. А сейчас я вдруг понял, что продолжаю изменяться даже не смотр... Несмотря на то, что я особо не занимался какими-то физическими упражнениями для развития мускулатуры, они продолжали становиться более плотной и насыщенной. И у меня создавалось впечатление, будто я целыми днями ем специальную еду и использую специальные отвары, чтобы набрать массу хотя ничего такого не делал в принципе, и для меня это все даже выглядело весьма необычно. Я уже не говорю про кого-то другого, с кем мог бы потом столкнуться. Сообщив об этом IE453864, я тут же получил от него информацию о том, что в данной ситуации на меня так может влиять какое-нибудь излучение, которое мы не чувствуем. Он сталкивался с тем, как некоторые разумные расы проводили направленные мутации при помощи подобных способов внесения изменений в ДНК, и поэтому Искин сразу же предложил мне прийти к нему и обследоваться. Да, у него есть оборудование для того, чтобы просканировать мое тело, и сравнивать, его с телом какого-нибудь другого человека. Я сначала задумался о том, что мне могло понадобиться привести к нему кого-то растерзание для его дронов и висекторов, но все оказалось куда проще. Благо, что они успели просканировать тех самых инквизиторов, тела которых я потом отправил в получие царства. Но времени-то до моего появления на той поляне у дронов-разведчиков было вполне достаточно, и одного из инквизиторов дрон-разведчики усиленно просканировали, так что ему есть с чем сравнивать, но я же по сравнению с ними все еще ребенок, и поэтому ему все равно надо учитывать этот факт. Однако, когда я пришел к Искину в его подземную базу и лег на специальный стол, а надо мной начали бегать какие-то своеобразные огоньки, освещая мое тело то там, то тут, я все же начал нервничать, хотя меня ничто не удерживало на этой своеобразной панели». Или постели. Я не знаю, как это место можно назвать. Поверхность на этом своеобразном столе Вивисектора была какая-то губчатая и мягкая. И когда я лег на нее, она так под меня и провалилась. Словно подстроилась под изгибы моего тела. Однако я мог встать в любой момент. И это хоть как-то, но все же настраивало меня на более спокойный лад. Прошу прощения за задержку. Когда эти странные бегающие огоньки наконец-то погасли, и я все же смог спокойно встать с этой панели, которая слегка приподнялась, словно выпроваживая меня из своих объятий, практически сразу же раздался сухой голос искусственного интеллекта. Согласно проведенной проверке, ваш организм прошел глубокую модификацию на клеточном уровне. В отличие от того организма, который был просканирован ранее, ваш организм имеет более плотную костную структуру. По сути, если сравнить с костной структурой тех разумных, которых дроноразведчики встретили на той самой поляне ловушки, ваша костная структура отличается от Них более развитой системой внутренней молекулярной связи, что по сути делает ее более прочной. Как факт, она стала прочнее на 300%, чем у тех разумных. По сути, если приравнивать эти данные к этим существам, которых вы именуете инквизиторы, ваши кости фактически невозможно сломать. Хрящевая ткань тоже более плотная и фактически имеет свою собственную память, так что она восстанавливается в случае повреждения, принимая необходимую форму. Мышечная ткань также отличается от той, что была у этих разумных. Она более развитая и более плотная. Как факт, можно понять, что она более крепкая, чем у тех разумных, тоже процентов на 250. Добавьте сюда ваш кожаный покров, он тоже толще процентов на 20 и более плотный. По сути, если так рассмотреть эту ситуацию, то все это напоминает именно модификацию организма для создания совершенного бойца. Я специально перенастроил некоторые пассивные сенсоры на охват более большего диапазона излучения и сигналов, и они кое-что обнаружили. Было обнаружено, что на всей территории, которую вы именуете Дикий лес, идет пульсирующий сигнал неизвестного излучения. Из-за своей пульсации он оказывает как бы волнообразное воздействие. И его пульсация нарастает именно ночью, а днем она ослабевает. Также было замечено и то, что эта пульсация зависит от погоды. Когда шел дождь день назад, это излучение было слабее, процентов на 70. Словно влага в воздухе как-то гасила его. Вполне возможно, что именно эта самая пульсация и влияет на вас и организмы различных животных, попадающих в эту зону. Скорее всего, это результат какого-то эксперимента, про который мы ничего не знаем. Но кто его проводит, я сказать не могу. Не хватает данных. Но ваша мозговая ткань также подверглась некоторым изменениям. Принимая за своеобразный образец строение мозга инквизиторов, которые были просканированы и имели примерно одинаковое строение мозговой ткани, это не так уж и сложно определить. Ваша мозговая ткань имеет более развитую систему нейросвязей. Имеются дополнительные нервные узлы, которые сейчас пока не активны и, видимо, просто вами не используются. Но их рост и усложнение самой системы развития всех взаимосвязей в вашем мозгу продолжается. Также стоит отметить тот факт, что скорость прохождения нейроимпульсов в вашей нервной системе увеличена в 5 раз. Требуется дальнейшее изучение вашего организма через определенные промежутки времени, чтобы выяснить тенденцию развития этих изменений. Также я рекомендую провести триангуляцию источника излучения, так как именно в том месте, возможно, есть шанс найти ответы на вопрос о том, кому и зачем подобное может быть нужно. Вот это он меня обрадовал. Получается так, что я стал каким-то подопытным кроликом? Да еще и неизвестно для кого. Вот только таких сюрпризов мне не хватало. Однако сейчас у меня уже никакого выбора просто не остается. Радовало только то, что это излучение пока что не наносило мне особого вреда. Мое ДНК был таким же, как и у тех разумных. Каких-то тотальных повреждений, которые обычно присущи тем, кто попадает под какое-то смертельное излучение, у меня не было. Типичным тому описанием было состояние короля Ивана V, про который я узнал из последнего письма агентов из столицы. Когда я зачитал искусно интеллекту все признаки, тот сразу сделал вывод, что это все были симптомы сильного радиационного заражения. Более того, он мне тут же описал, что в данном случае, учитывая то, сколько лет летел сюда наш корабль, а также и сколько лет прошло с тех самых пор, как мы высадились на планете, есть только одна возможность, чтобы этот самый проклятый кинжал до сих пор излучал настолько смертельную дозу радиации. Это было возможно только в том случае, если сам этот кинжал был бы изготовлен из материала, являющегося радиоактивным изотопом. Или же в его рукоять может быть вделано что-то, что содержит этот самый изотоп. Я, Я тут же вспомнил о том, что в пятке рукояти этого кинжала вместо драгоценного камня был расположен какой-то необычный серый камушек. Я его помнил по описанию. Сам же я этот кинжал и глаза-то не видел, потому что все время держал его в закрытом сундучке из свинца. К тому же, даже сам этот искусственный интеллект тут же дал мне понять, что этот свинец тоже может быть опасен. Потому что со временем он набирает в себя радиацию, как губка воду, и впоследствии сам начинает ее излучать. Он пытался мне объяснить что-то вроде того, как какие-то невидимые частицы бьются в эту стенку и постепенно прогрызают в ней дырки. Я так понял, что это было связано с какой-то кристаллической решеткой и какими-то непонятными для меня атомными связями. Ну, может быть, потом я узнаю, что это такое. Однако само его предупреждение я взял и принял к сведению. Этот кинжал надо будет впоследствии просто уничтожить Действенная штука, когда ты хочешь уничтожить целую семью, ведь по сути все те, кто находился рядом с ним, уже были приговорены к смерти, кто раньше, а кто позже. Это уже не суть важно. Важно то, что в этот раз, как ни крути, это были сам король Иван V и его ближайшее окружение, а также члены семейства. Скорее всего и королева Анастасия, и принц-наследник Матвей в скором времени последуют за своим папашей, которому и так недолго осталось. Но даже сейчас я понимал, что мне следует не торопиться в попытках вмешаться в их жизнь. Да и какой попытки тут может идти речь? После всего случившегося мне было абсолютно интересно все то, что происходит в их жизни. Я сам хотел выжить. Хотел, чтобы меня оставили в покое. Как эти красавцы, что окопались на орбите планеты, так и те, которые сидят в столице королевства и в центре веры. А учитывая тот факт, что в этот раз в дикий лес послали аж три десятка инквизиторов, можно было понять, что меня в покое так просто не оставят. Придется решать этот вопрос более радикально. Но как? Конечно, всегда есть способ. Например, можно попробовать спровоцировать столкновение с инквизиторами тех же местных жителей. Но и тут есть нюанс. Как ты не будь добр к своим местным крепостным, среди них все равно найдется пара десятков религиозных фанатиков, которые будут готовы на все по приказу святых отцов. А значит, мне таких разумных нужно сразу вычислить. И как только они начнут собираться и что-то обсуждать, все это надо будет пресекать на корню. А всех таких фанатичных умников сразу на продажу. А что? Мне не нужны фанатики под боком. Мне нужны те, кто достаточно адекватно оценивает ситуацию. А если я и буду иметь под рукой фанатиков, то мне нужно сделать так, чтобы эти самые фанатики служили именно мне. И то, тут есть некоторые ограничения. Как ни крути, но фанатизм может испортить жизнь. И не только моим врагам, но и мне самому. А также привести к каким-либо серьезным осложнениям. От этого никуда не денешься. И приходится это учитывать. Конечно, кто-нибудь мог предложить, чтобы я обработал этих разумных при помощи сока корня Мандрагора, которого у меня уже было достаточно. Ну да, было бы, конечно, неплохо так обзаводиться верными людьми. Но есть и тут одна и весьма значимая проблема. Если крепостные начнут на меня буквально молиться, то они не смогут работать и приносить пользу. Зачем они мне тогда нужны? Мне нужно делать все так, чтобы фанатизм этих разумных не переходил определенных границ. Ведь по сути, подобная глупость может испортить многое. Такой фанатик, слишком рьяно пытающийся защитить мои интересы, наоборот, привлечет к себе слишком много внимания. С такими вещами нужно быть очень осторожным, так как они сразу оказываются на виду у посторонних. И знаете почему? Да хотя бы потому, что, к примеру, какой-нибудь простолюдин, который вдруг кинется на какого-нибудь дворянина, попытавшегося высказать свое мнение в отношении меня лично или в отношении моей дословный сразу даст понять, что на данной территории происходит что-то весьма необычное. Всего лишь по той причине, что подобное поведение в принципе невозможно и недопустимо. просто Простолюдинам, буквально на уровне инстинктов, вбивают мысль о том, что они пустое место. Что они просто никто. Что они вообще не имеют права ни на что. Особенно тем, кто является крепостными. А тут крепостной будет кидаться на кого-то. Насколько не был бы предан мне тот же Прохор, но когда он слышал за моей спиной высказывания о моей родословной, то тоже ни слова никому не говорил. Именно по той причине, что не был каким-либо благородным, чтобы открывать свой рот такой ситуации. Нет, если бы эти разумные попытались бы напасть на меня со спины, то он явно попытался бы меня защитить. Именно что защитить, но агрессию проявлять первым он никогда не стал бы. Никогда. Почему? Да потому что он слуга. Крепостной. Он на дворянина вообще даже смотреть прямо не может. По той простой причине, что это запрещено. Это будет прямое оскорбление дворянину, и тот имеет полное право наказать его. Вплоть до смерти. А что мне важнее? Десяток золотых, которые мне заплатят потом за его смерть? Или же все-таки верный разумный, который хоть немножко соображает и действует во благо моих интересов? Я выбираю второй вариант. Золото это золото, а люди, особенно верные, на дороге не валяются. И я сейчас не считаю верными тех, кого к этому принуждает воздействие сока корня мандрагоры. Я еще не знаю того, как действенно будет эта своеобразная субстанция, когда пройдет какое-то время. Поэтому мне надо действовать более уверенно в этой ситуации. Возможно, мне придется всех этих разумных время от времени подпаивать соком корня мандрагоры чтобы получить нужный результат, достаточно стойкий и устойчивый к времени. Но для этого опять же нужны определенные условия. Не будет же герцогиня де Юрк ездить в дикий лес, чтобы выпить у меня в гостях чашечку этой своеобразной лечебной для их мозгов смеси. Нет, конечно же. Она в первую очередь герцогиня, а уже потом моя прислуга. Тут как ни крути, ей нужно соответствовать титулу и месту, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание. Ведь в этой ситуации она выдаст то, что мы имеем какую-то взаимосвязь друг с другом. И очень странную взаимосвязь, ведь она герцогиня. Это она должна диктовать мне какую-то волю, а никак не я ей. А я не хотел бы выдавать этот факт, особенно тому старому графу де Шарк. Я был уверен в том, что этот старик явно что-то задумал. Пытаясь проанализировать его деятельность в столице, я приказал через управляющего графством, чтобы агенты собрали как можно больше данных про этого разумного, и в первую очередь про то, как он себя ведет во время каких-либо событий, вроде заговора, мятежа или еще каких-нибудь беспорядков в той же столице». Что именно он делает в это время? Я был совершенно не удивлен тому факту, когда выяснилось, что он в такой ситуации, обычно ровно за пару-тройку дней до начала смуты или каких-то событий, которые могут сопровождать начало того же мятежа, банально покидает столицу королевства, отправляясь куда-нибудь на территорию родового манора своей семьи. Ладно, если бы это произошло один, ну два раза, но он это делает регулярно. За время его жизни в королевстве случилось несколько таких мятежей, и пара из них едва не стоили королевской семье жизни и власти. Так вот именно в это время, когда все это происходило, Данного дворянина просто не было в столице, и, судя по всему, это было фактически его алиби. Ведь, по сути, таким образом, обвинить его в участии в мятеже или заговоре было бы просто невозможно. Как он участвовал в таких событиях, если его не было даже поблизости? Прекрасно. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что у этого разумного просто великолепно развито чутье на неприятности. А я скажу по-другому. Этот разумный был очень хорошо информирован о таких событиях, и он явно заранее знал о том, что может произойти. Так что именно поэтому он и предпочитал держаться как можно дальше от столицы. Именно из-за того, что в этом случае он мог попасть под горячую руку короля, или же следствие могло вывести на него как на участника заговора. Вполне может быть. Я уже догадывался о том, что любой заговор — это в первую очередь финансовые потери, так как в архивах информации которые старательно сохраняли предки графа Деарн, имелись упоминания о том, как к ним в руки попадались различные документы в виде переписки между заговорщиками. И многие дворяне только ради того, чтобы показать свою эффективность новому потенциальному господину, занимали огромные деньги у различных ростовщиков. А зачем это делать, если таким образом можно было легко привлечь внимание той же тайной службы королевства или же ночной гильдии, в которой таких агентов может быть вполне очень много. Проще найти какого-нибудь очень богатого дворянина, которому можно пообещать содействие в каких-нибудь его делах, всего лишь попросить у него взаймы несколько сотен тысяч золотых. А что? Все стоит своих денег. Например, те же гвардейцы короля, которые должны будут в нужный момент просто не увидеть заговорщиков, или банально напиться какого-нибудь сонного зелья на посту, тоже хотят получить золото. Но не какие-нибудь там сотни золотых монет, а тысячи. Ведь тут даже последнему дураку понятно то, что в данной ситуации такие разумные больше служить в гвардии короля никогда не будут. Именно из-за того, что доверять подобным разумным свою спину новый хозяин государства, если таковой займет трон, уже не будет. Да и как можно доверять тому, кто уже один раз предал? Такие люди какого-либо доверия уже не достойны. А знаете почему? Да потому, что если человек тебя один раз предал, и даже не суть важно то, по каким причинам, и за это не понес соответствующего наказания, а в частности не был убит или же не был отправлен куда-нибудь на ту же каторгу лет на 20, то он предаст тебя снова, при первой же возможности. Такова натура людей. Они очень быстро привыкают к тому, что ты можешь простить из даже за такой проступок. Твою доброту и прощение они воспринимают как слабость. И потом, кстати, все эти люди будут сильно удивляться, когда твое терпение закончится, и ты перестань прощать тех, кто тебя предавал. Их удивление будет просто невероятным. Как же так? Раньше ты все прощал, а теперь что случилось? Ну да, если так подумать, то есть такой нюанс. Именно человеческая глупость и жадность. Люди, которые привыкли к тому, что ты их прощаешь, потом просто начинают пытаться надавить на тебя. И когда у них это не получается, именно они себя и выставляют пострадавшей стороной. Ну ты же раньше прощал им любые глупости, а сейчас док перестал. Так что можно понять, что тот, кто предал одного короля, предаст и другого. Именно поэтому такой дворянин, как этот старый граф и действовал из-под тяжка, из тени, и не старался каким-то образом афишировать своего участие в каком-либо мятеже. Для начала всегда стоит учитывать тот факт, что это в первую очередь собственная безопасность. Даже если мятеж провалится, его никто и ни в чем не обвинит, и он только деньги потеряет. Главное, позаботиться о том, чтобы тот, кто был связным между ним и заговорщиками, в срочном порядке отправился на суд Господу Богу, и никакие другие следы не могли вывести на того, кто по сути был одним из главных заговорщиков, тем, кто финансировал этот мятеж. за то, если все получится, этот дворянин банально получит желаемое. Поддержку разумных, облеченных реальной властью. Особенно тогда, когда нужно будет решить какой-нибудь с виду не слишком важный вопрос. Например, связанный с какими-либо налогами на торговлю или еще что-нибудь это к в отношении интересующего его куска земли. Тогда этот разумный получит даже больше, чем рассчитывал. А все эти мятежники и заговорщики пусть и дальше пляшут вокруг нового короля. Ведь они, в конце концов, по большей части окажутся весьма недовольны тем, что новый король тут же про них забыл. И то, это будет только в лучшем случае. В худшем он, сам постарается всех этих заговорщиков под какими-нибудь надуманными предлогами передавить в тишине ночи. Именно для того, чтобы эти разумные впоследствии не попытались снова устроить мятеж, только в этот раз уже против него. И это было бы вполне объяснимое решение. Как я уже сказал, предателей не любит никто. И если они есть, то таких разумных лучше постараться как можно быстрее избавиться. Иначе они действительно могут впоследствии изрядно подпортить жизнь даже тому, ради кого ранее так старательно предавали. И от этого никуда не денешься. Конечно, кто-нибудь мог бы спросить о том, зачем мне нужно было нагружать, искусный интеллект дестроера такими глупыми задачами. Но в данном вопросе я не скажу вам однозначный ответ. Однако не стоит забывать о том, что я могу оказаться втянутым в что-то подобное. Мне хотелось бы постараться любой ценой избежать потенциальных проблем, и для этого мне нужно быть заранее настороже. Если я буду забывать о таких вещах, то в один прекрасный момент окажусь тем, кого используют в темную. А учитывая тот факт, что у графа Д'Арн тоже была достаточно большая казна, на которую многие облизывались, можно понять и то, что сейчас именно те, кто хочет устроить какой-нибудь заговор и постараются в первую очередь добраться до этих денег, которые, по их мнению, на данный момент могут быть бесхозными. Ну а что? Хозяина нет. Король тоже не особо контролирует происходящее там. В замке хозяйничает управляющий, которого можно попытаться банально обмануть. Как результат, у этих разумных будет возможность попробовать сыграть в эту игру по-своему. Если я заранее не просчитаю различные проблемы, которые можно получить благодаря таким вот любителям в мутной водице рыбку половить. Но если я все же подготовлюсь заранее к таким ситуациям, то смогу использовать их в своих целях, а также и обезопасить самого себя. Как я уже говорил, есть такой нюанс, как родство. И все те, кто захочет пододвинуть нынешнюю династию с их места, также захотят избавиться и от их родственников, какими бы дальними они не были бы. А тут такой удачный момент. Мало того, что можно от меня избавиться. Так еще и ко всему прочему можно будет постараться забрать всю казну графа де Арн для нужд заговорщиков. Чем это не повод избавиться от того, кто по сути им просто мешает? Да. Тем более, что если им все равно нужно будет от меня избавляться, то удобно будет и воспользоваться деньгами моей семьи. Таким образом, эти разумные фактически двух зайцев убивают одну стрелой. Подчищают концы за собой, избавляясь от потенциальных врагов и получают определенную выгоду. Ведь никто не будет знать, кроме того, кто начнет потрошить казну семьи графа того самого факта, сколько там было средств. Так можно и себе большую часть денег забрать. Выделив всего лишь к примеру какую-нибудь несчастную сотню тысяч золотых на мятеж и подкуп каких-нибудь наемников, после чего твои старания все равно оценят. Как я уже рассказывал, так и оценят. Сначала вроде бы наградят. Ну а потом, если этот разумный собирается сидеть на троне отнюдь не пару лет, а куда дольше, например, несколько поколений, то он постарается избавиться от всяких умников, которые посадили его на трон. Разве что тех, кто был ему с самого начала предан и клялся в верности именно ему, этот разумный и оставит живых и будет держать возле себя. А вот тех, кто клялся в верности предыдущему королю и его семье, а потом банально предал своего сюзерена, ему лучше избавиться, и как можно быстрее. Как я уже говорил ранее, среди таких разумных очень часто появляются различные недовольные, которые явно будут возмущены тем, что кто-то получил куда больше вознаграждения, чем они. И их в данной ситуации даже не будет как-то беспокоить тот факт, что по сути те разумные могли быть рядом с новым королем с самого начала, чуть ли не с его рождения, и они сразу поклялись ему в верности и преданности. Они потом, когда заговор уже начал в жизнь. Самое интересное в этой ситуации было в том, что в этих архивных записях, доставшихся мне в наследство от старого графа, встречались даже такие рассказы о том, как некоторые дворяне переходили на сторону мятежников уже во время активного мятежа и фактически полноценной гражданской войны, тем более после своеобразной победы претендента на престол, когда войска короля уже фактически были разбиты и оставалось только добить проигравших. Именно они больше всего возмущались из-за того, что во время дележа своеобразной добычи и награждения тех, кто проявил себя, они оказывались в самом конце очереди. А за что их награждаться Эти разумные радовались бы и тому, что их банально не хотят наказать за бездействие, ведь по сути они просто сидели и выжидали, высматривая для себя удачное течение обстоятельств. А когда убедились в том, что чаша весов перешла на другую сторону, они все-таки проявили себя. И теперь именно они что-то требуют? Глупо. Таким разумным лучше бы сидеть и дальше в своих замках, ожидая развязки, но не высовываться, так как в данной ситуации они просто сами делали серьезную ошибку, чем и привлекали к себе совершенно никому не нужное внимание. Ведь сам король прекрасно понимал, что рассчитывать на верность этих разумных вообще не стоит. Если есть активные предатели, которых желательно сразу устранить, то вот этих тихонь лучше держать на расстоянии, именно по той причине, что они по сути ничего не хотят, кроме выгоды. Им все равно, кому они и в чем клянуться. Но были и другие. Например, когда случился тот самый мятеж, когда семье короля пришлось прятаться в замке графа Деарн, предок Ивана Пятого пожалел одного из мятежников только за то, что это достаточно бедный провинциальный дворянин, который до последнего стоял и защищал своего сюзерена. Да, он не поддерживал заговор активно, но это был его сюзерен, и он выполнял свою клятву вассала. Когда того самого высокородного дворянина казнили, то достаточно молодого барона, бывший в то время король, пожалел и даже дал ему возможность оправдать себя на поле боя. Как он тогда сказал, верные дворяне это огромная редкость в этом мире. И поэтому тратить их по глупости, просто отрубая им голову на площади, самая большая ошибка в жизни короля. Глубокомысленно было сказано. Вы так не находите? А я считаю, что он был полностью прав. Ведь, по сути, он достаточно серьезно подошел тогда к наказанию провинившихся. Среди них, конечно, были и те, кто потом умолял и просил простить их. А этот молодой дворянин не просил прощения. Он сразу признал свою вину и прямо попросил казнить его. Побыстрее. При этом заявив о том, что представители его семьи тут были совершенно ни при чем. Но даже так он все же пытался выгородить их. И брал всю вину на себя. Хотя, по сути, он-то и выбора особо не имел. Клятва вассала не давала ему такой возможности. Но, тут больше такой возможности ему не давала именно собственное понятие о дворянской чести и достоинстве, а никак не это самое клятва вассала. Для многих разумных в нашем мире подобная клятва это всего лишь набор слов, объединенных единым смыслом. Очень мало людей было в нашем мире, которые прекрасно понимают, что означает эта клятва. Взять хотя бы, например, клятву военных, которые вступают в армию. Когда они клянутся, то обязуются выполнять приказ. Но при этом обязуются также и защищать народ и государства То есть возникнет проблема с народом, то эти самые военные, по сути, соблюдая свою клятву, не должны поднимать оружие против народа, так как они сами поклялись его защищать. Однако они тут вспоминают о том, кто именно им платит, о короле. Прекрасно. А сколько король лично положил монет в эту самую казну? Тех самых монет, которыми потом платили военным. Сколько? Нисколько. Все эти деньги, которые поступали в казну, шли именно из налогов, которые собирались с жителей королевства. И сейчас я даже не разделяю их на дворян или простолюдинов. Это не имеет значения. Даже самый последний крепостной своими медиками добавлял в эту казну хоть что-то. И чем больше населения было в стране, тем больше собиралось налогов. И, соответственно, больше был доход казны. Именно исходя из этих доходов, король может потратить на армию определенные суммы средств. А все ли он тратил на армию? Или же нет? А давайте подумаем. Вообще-то из тех отчетов, которые мне присылали королевские слуги, которых или до этого обработать при помощи сока корня Мандрагоры, Иван V тратил на себя денег даже больше, чем на свою армию. А знаете почему? Да потому что в случае войны в королевстве собирается сборная войска. Не только его армия, но и гвардия, и войска тех же герцогов и коронных дворян. В результате всего этого получается такая немаленькая толпа, вооруженных различными острыми предметами людей. Так делают все. Но небольшая армия, сравнимая примерно с войсками какого-нибудь очень зажиточного герцога, у него есть всегда. И она имеет свою силу. Определенную. Когда, например, надо какому-нибудь герцогу пальчиком погрозить. Вот только проблема в том, что если герцоги объединятся против него, то даже эта армия особой роли не сыграет. И тут в дело вступит казна королевства, за чей счет король будет нанимать каких-нибудь наемников, которые помогут ему увеличить количество его войск. И таким образом король может попытаться простой силой задавить потенциального противника. Ну а если уж на стороне повстанцев вдруг окажется какой-нибудь профессиональный генерал, который командует войсками короля, то тут без проблем дело не обойдется. Для короля. По той простой причине, что для всех этих военных тот же король это фигура эфемерная. Он где-то там есть. Военные клеись ему верности. Но вот этот генерал, если он действительно хороший командир, то старательно заботится о людях и понимает, что он от них зависит. И когда этот король перейдет на сторону повстанцев, то вместе с ним перейдут и все эти войска, которые ему подчиняются. И это даже не обсуждается. В такой ситуации король банально может остаться вообще без армии. И что он тогда будет делать? Сложно ответить на такой вопрос. Уже был такой случай, когда представители этой династии весьма старательно прятались в замке графа де Арн. Было у них в истории такое время, пока не собрались новые войска, пришедшие территорию королевства, и не нанесли разгромный удар по войскам мятежников. К тому же, к тому времени заговорщики уже старательно перессорились между собой так, чтобы была возможность их разбить поодиночке. А вот когда они были единым кулаком, и когда их вел один опытный генерал, у короля и его союзников не было ни единого шанса, и про это забывать не стоит. Но, судя по всему, Иван V банально обо всем забыл, но если учитывать то, что он сделал. Конечно, я мог бы не поступать с ним настолько жестоко, но извините меня, моя жизнь выработала во мне такой рефлекс. Если кто-то мне вредит, то от него надо избавляться. Конечно, я мог бы совершенно случайно того же Ивана V напоить тем же самым соком корня Мандрагоры, но это будет очень сложно сделать, хотя бы ввиду того, что рядом с ним все время крутятся слуги, и они явно обратят внимание на произошедший казус, а те агенты, которые приносят мне информацию, пока что не настолько близки к этому разумному, чтобы я мог рассчитывать на их поддержку в таком положении. Так что рисковать таким образом мне было бы просто бессмысленно. Ведь мне с самого начала не нравилось находиться возле представителей королевского двора. Понимаете? Там у меня сразу создавалось такое ощущение, будто меня с головой макнули в какое-то отхожее место. Ведь по сути все эти разумные, когда смотрели мне в спину, а некоторые даже и в лицо, они все рассчитывали меня использовать. Кто как хотел. Некоторые, а в частности это были придворные дамы, хотели использовать меня как своеобразного жребца который будет их развлекать. Некоторые дворяне хотели использовать как финансового донора, который будет их сужать деньгами, не требуя возвращения долгов. А некоторые просто хотели развлечься, пытаясь за мой счет возвысить себя. Все эти чувства накладывались друг на друга и банально доводили меня до белого коленя. Сейчас же, находясь в диком лесу, я буквально душой отдыхал. Но что вы хотите? Тот же хищник в диком лесу не будет тебе в лицо улыбаться, в спину гадить. Он сразу на тебя накинется. Нет ничего честнее обычных природных диких инстинктов. По крайней мере, там ты точно знаешь то, чего и от кого можно ожидать. А про людей такого не скажешь. Именно поэтому я заранее прекрасно понимаю, что мне следует ожидать появления новых гостей в диком лесу. Так что я решил заранее предупредить и о том, что они должны подготовиться и выследить новых гостей, которые могут появиться. Мне надо было знать все о том, откуда они могут прийти. Ведь я прекрасно понимал, что гости могут появиться из территории других дворян, живущих по соседству с графом Деарн, а это может привести к большим сложностям. Они могут банально обойти мои ловушки, расположенные именно здесь, а также обойдут и зону контроля пассивных сенсорных комплексов. И как я их тогда смогу встретить? Только когда столкнусь лицом к лицу? А мне это разве надо? Нет, конечно же. Поэтому мне и надо позаботиться о том, чтобы обеспечить охрану всей этой территории и желательно по периметру. К тому же мне надо было искать источник того самого странного излучения, которое искусственный интеллект АЕ453864 назвал гибридным. Ведь оно воздействовало на организмы живых существ как-то странно. Вот я, например, не увеличивался в росте, хотя в лес попал тоже ребенком, но при этом становился более сильным и эффективным, так как, к примеру, проходимость нейросигналов в моем организме, что это значит, я не знаю, была увеличена уже почти на 600%. Сам искусственный интеллект сказал мне о том, что это позволит мне двигаться куда быстрее, чем даже подготовленный воин. И это было очень странно. «Как бы мне узнать, на что это может быть похоже?» – тихо пробормотал я, попытавшись подумать о том, как смогу все же убедиться в своей эффективности, если мне просто не чем сравнивать. Но потом я вспомнил про то, что мне рассказывал тот самый Аграф, попавший ко мне в руки как раз с той самой торговой станции. Он как-то говорил мне о том, что у них там есть профессиональные бойцы, чьи организмы намеренно модифицируются при помощи специальных имплантов. Так может мне намеренно спровоцировать кого-нибудь из этих разумных, чтобы те высадили экспедицию в дикий лес и попали бы на тот самый столбиве сектора уае 64 в подземелье, благодаря чему мы сможем выяснить, что на самом деле эти разумные себя представляют, как и то, насколько я отличаюсь от них. Но пока что спешить с таким вопросом, вопросом я не собирался. По той простой причине, что у меня и других дел сейчас хватало. И все только из-за того, что в последнее время на территории постоялых дворов, как уже было замечено, стали часто появляться группы тех самых разумных, которые при помощи золотых монет пытались спровоцировать к себе интерес со стороны прислуги. Скорее всего, это были представители тайной службы короля. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что им, по сути, на территории постоялых дворов делать нечего. Ведь хозяева и слуги на постоялых дворах ничего не знают про мое местонахождение. А вот тут как раз-таки есть нюанс. даже прислуга на постоялом дворе имеет родню, в какой-нибудь из ближайших деревень. А такая родня это те же крепостные или просто вольные люди, ремесленники. Вот они-то как раз и могут что-нибудь знать про меня. Например, про то, что у кого-то из крестьян по соседству совершенно случайно стали часто появляться деньги. И совсем не обязательно это будет золото. Может быть и серебро. При всем этом они торговлей или каким-то ремеслом не занимаются. Так что тут же возникает встречный вопрос. Откуда у этих разумных могут появиться деньги? Ответ тут только один. Деньги у этих разумных появляются именно от местного дворянина. Других вариантов в данном случае просто быть не может. И что мы в результате имеем? А имеем мы тот факт, что такими вот расспросами подобные разумные могут совершенно случайно выйти на нужный им след. А мне это надо? Сильно сомневаюсь. Поэтому будет куда лучше, если нам удастся обмануть этих умников, банально заманив и их на территорию дикого леса. А что? Пусть будут уверены в том, что идут по правильному пути. Как результат, они сами придут ко мне, а я выясню все то, что им известно и чего они хотят добиться. К тому же мне хотелось бы уже точно узнать о том, что хочет таким образом получить тот же король. Ведь по сути, ему не так уж и долго жить осталось. Вон, даже королева от него постаралась сбежать со своим отпрыском а почему слуги говорят что в последнее время он стал достаточно несдержанным постоянно нервничает размахивает этим самым проклятым кинжалом по поводу и без повода трех лекарей уже на казнь отправил они просто не смогли ему ничем помочь так в чем их обвинять ведь по сути эта болезнь была фактически смертельной и вылечить от нее нельзя как же вера в господа принял бы ее как кару господню и готовился бы к встрече с божьим судом так нет же не хотел он умирать не хотел признавать того что в чем-то был виновен и что-то мне подсказывает что одним из тех кого он может попытаться обвинить случив могу оказаться и я сам. И это без каких-либо доказательств. А мне бы этого не хотелось. Я понимаю, что если бы не я, то до сих пор Иван Пятый был бы пышущим здоровьем разумным. Был бы. Однако, это тоже был один из показателей. Сейчас все уверены в том, что все то, что с ним происходит, это все последствия проклятия на смертном адрес со стороны старого графа. А я, как ни крути, все же его наследник. И что мы из этого имеем? А имеем мы из этого тот факт, что многие разумные могут побояться со мной столкнуться. Просто из-за того, что подобная способность к столь разрушительным проклятиям может передаваться по наследству. Вдруг я тоже могу вот так вот кого-нибудь проклясть. Конечно, придется немного поработать над этим, но было бы неплохо кого-нибудь точно так же проклясть, чтобы он потом мучительно умер. Но я не собираюсь такие вещи делать просто так, с первыми попавшимися мне под руку разумными. Если я сделаю что-то подобное, то это будет достаточно опасный человек, который виновен во всех возможных грехах. Ведь не мудрено же подобного найти среди дворян королевства». Тут, как я уже выяснил, встречаются самые разные ублюдки. Так что найти дурака, которого можно будет показательно наказать, чтобы утвердить в умах жителей королевства тот факт, что есть такой нюанс, всегда можно. И это не так уж сложно будет сделать, как кажется на первый взгляд. Сейчас же мне надо было вылавливать новых гостей, и надо было продумать то, каким образом мне все-таки можно постараться их заманить в мои сети, ведь это надо сделать так, чтобы они сами ко мне пришли, чтобы их не пришлось ловить по всей территории графства Деарн, а это надо сделать правильно, иначе кто-нибудь что-нибудь может увидеть, и потом эта информация уйдет на сторону. А мне бы не хотелось, чтобы меня кто-то обвинил в том, что некоторые люди на территории графства банально исчезают, причем с концами, как те же самые три десятка инквизиторов. Сейчас со мной факт этого исчезновения связать никто не может. Эти разумные ушли в дикий лес на собственном рассмотрение и на собственный страх. Страх и риск. Я их сюда не звал. Однако, если на разумных начнется охота на территории моего графства, то могут появиться и ненужные мне свидетели даже среди местных жителей. А болтливость крестьян лучше даже не обсуждать. Именно поэтому мне и нужно было все продумать как следует, так чтобы у этих разумных не было ни единого шанса, чтобы они сами захотели уйти в дикий лес на поиски неприятностей. И все то, что они здесь найдут, будут уже их проблемы. Это даже не обсуждается. Но это все они должны сделать полностью самостоятельно и добровольно. Именно исходя из всех этих соображений, я решил подослать к этим разумным своих людей. Они должны будут как бы невзначай и совершенно случайно проговориться о том, что имеются посторонние заработки. Те самые заработки, которые напрямую связаны с моими приказами. Как результат в этой ситуации, они дадут путеводную нить в руки тех, кто хочет выйти на мой след. Таким образом, они просто заманят тех, кто пойдет за ними в ловушку. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что большая часть таких разумных будет рассчитывать именно на возможность все же попробовать перехватить меня там, где никого из посторонних банально не будет. Вот только они в данном случае должны сами понимать, но что я, есть нюансы, которые могут сыграть против них. И в первую очередь это тот факт, что я буду заранее знать о таких вещах. Для этого я и использую тех, кто мне подчиняется буквально беспрекословно и до малейшей точки в моих приказах, так как понимаю, что любая попытка отступить от плана может привести к ошибке. К тому же сам АЕ453864 достаточно быстро просчитал все подобные нюансы и выдал полноценный план, который меня буквально поразил продуманностью мелочей, проработанностью всего того, что могло сыграть свою роль в этой ситуации. Тем более, что чем больше таких мелочей будет продумано, тем больше будет шансов сделать все правильно. Он даже просчитал то, с какими интонациями и как им нужно друг с другом говорить, не говоря уже о расстоянии между ними и теми любопытными индивидуумами. Более того, АЕ453864 просчитал даже тот факт, сколько людей между ними в этой ситуации может быть. Это было просто поразительно. Однако это все прямо дало мне понять тот факт, что в данной ситуации на моей стороне в подобных интригах оказался весьма пронырливый разум, который может продумать даже то, что обычно люди вообще не оценивают или не предусматривают. И уже только из-за этого можно понять, что для меня есть возможность получить эффективный шанс действительно заманить в ловушку этих разумных и потом использовать их для достижения своих целей. Я думаю, что в последнее время, учитывая все эти нюансы, а также и болезнь короля Ивана V, на территорию графства Деарн должны были заявиться самые эффективные активные агенты тайной службы, которые будут искать любую возможность для того, чтобы получить корень женьшеня. Как я уже говорил, в последнее время король был достаточно сильно болен, и в данной ситуации у него не было выбора. Ему нужны были лекарства, те самые лекарства, которые мы могли предоставить только с территории графства, и никак иначе. Если их прошлые агенты не справились с таким заданием, а зная его несдержанный характер, особенно в последнее время, можно понять, что для таких агентов подобный провал может закончиться катастрофически, значит, есть прямой шанс того, что в это дело постараются ввязать тех, кто более эффективен надежен самых лучших агентов а если это будут самые лучшие агенты то значит есть определенные нюансы эти самые агенты должны попасть ко мне в руки живыми потому что они самые информированные в этой организации а узнав от них подробности всего происходящего я уже смогу решить что мне делать дальше например я прекрасно понимаю тот факт что тот самый корень женщине не особо поможет когда речь будет идти о радиационном заражении это не естественная болезнь для человеческого организма так что можно понять что в данной ситуации у них просто не будет выбора да можно будет потом даже такого агента перебирать при помощи сока корня Мандрагоры, а потом вернуть обратно в столицу королевства, с якобы полученным результатом. А заодно я узнаю у него о том, какие настроения сейчас царят у короля, а также и в самой этой службе. Ведь, насколько я знаю, тайные службы короля в последнее время заведовал достаточно адекватный разумный. Как результат, есть возможность понять, что такой разумный мог бы оценить ситуацию и, возможно, даже самостоятельно подсказать мне какое-либо решение. Например, если я захочу с ним встретиться. Это был достаточно печально известный старый граф Декартс, который был знаменит своей преданностью королевства. Почему? Так его земли находились на севере королевства, фактически на голых камнях, так что доход от этих земель был очень мал. Там, по сути, люди не жили, а выживали, и по большей части просто охраняли территорию королевства, и не более того. Уже только поэтому можно было понять, что такой индивидуум держится за свое место и руками, и ногами. Ведь факт того, что он был главой этой самой тайной службы короля, данному индивидууму давал в королевстве огромную власть, про которую забывать не стоит. Так что он был предан королю. Но сейчас он явно знал о том, какие планы Иван V сейчас вынашивает. Именно так я мог хотя бы узнать тот факт, что именно эти разумные намеревались сделать, все же попытавшись проявлять ко мне такой недвусмысленный интерес. Ведь не зря же мои егеря и стражники доносили мне про тот факт, что несколько раз слышали от егерей короля странную оговорку о том, что они хотят меня встретить. Это было странно, потому что в самом начале этой охоты они хотели меня именно поймать. Именно поймать и заковать в кандалы. Тут же речь шла совершенно о другом развитии событий. Уже только поэтому я понимал, что ситуация могла кардинально поменяться. Если... Если это так, то мне нужна информация. Как следует все продумав и расписав, я отправился на встречу с егерями, куда подошли и все нужные мне люди, от которых я потребовал, чтобы они буквально как отче наш запомнили все необходимые действия, которые им придется проводить, а также и то, что и кому им придется рассказывать, ведь от этого сейчас зависело очень многое, и в первую очередь именно то, какой от всего этого будет результат. Я приказал управляющему графством заставить их все это буквально вызубрить под его прямым руководством, а потом провернуть на территории ближайшего постоялого двора, при этом прекрасно понимая, что хороший агент той же тайной службы не будет, будет себя демонстрировать лишний раз. И на всякий случай предложил повернуть что-то подобное именно на том постоялом дворе, где вроде бы никого из посторонних нет. Как я потом узнал, именно этот факт и сыграл в нашу пользу. Так как там действительно оказался агент тайной службы, который старательно маскировался под обычного проезжего крестьянина. Как я и предполагал, этот разумный сделал куда умнее, чем все остальные. Он не пытался сорить деньгами, а скрывал свою принадлежность. И даже более того, он вел себя как все обычные простолюдины. Просто слушал и даже какие-то слухи рассказывал, якобы услышанные им там, откуда он едет, не проявляя внешне никакого интереса. Вот такие как раз и являются очень опасными агентами. Ведь по сути, мои люди решили просто потренироваться, и совершенно случайно он оказался рядом. И когда этот разумный услышал то, что было продумано искусственным интеллектом дестроера то просто направился вслед за ними, о чем тут же стало известно. Ведь по сути, тот факт, что он направился вслед за стражниками, сразу заметили слуги на постоялом дворе, которые передали с голубем в замок нужную информацию. А там уже, при помощи встречного патруля стражи, направили этих своеобразных болтунов в нужном направлении – на место встречи с тем кого так искали представители короля этот крестьянин кстати сразу стоит отметить даже в лесу вел себя очень профессионально практически как полноценный егерь только одеждой отличался судя по всему он был достаточно опасен именно поэтому я и не стал приказывать его перехватить раньше хотя это было бы вполне возможно пару раз но почему-то я чувствовал что этот разумный может быть куда опаснее ведь если он настолько подготовлен то наверняка умеет и скрываться в лесу а значит устраивать на него полноценную облаву я просто не смогу так как для этого у меня банально не хватит верных мне людей а а всех подряд в это дело вмешивать нельзя. Как я уже говорил, лишние свидетели в данном случае мне могут только навредить. Как было оговорено ранее, стражники довели его до той самой тропинки, по которой и побежал мальчишка. Этот мальчишка просто пробежал от кустов до кустов, а потом залез на дерево. А дальше побежал тот самый дрон-разведчик. Для чего было именно так усложнять ситуацию? Ну давайте начнем хотя бы с того, что этот дрон во время своего бега старательно зацеплялся за различные кусты и даже деревья. В результате этого получались необходимые мне звуки, а также и шевеления ветвей и травы. Ко всему прочему, сразу отмечу тот факт, что ребенок, который в этом деле участвовал, даже не видел убегающего дрона. Поэтому не мог сказать, что что-то невероятное невероятное могло попасть ему на глаза, а вот этот самый агент тайной службы увидел, что кто-то от него убегает, и последовал вслед за беглецом. Скажу сразу, меня насражил сам тот факт, что он шел точно по следам, смотрел на тропу, искал свежие отпечатки ног, но благодаря моей задумке видеть виде тех самых пластин, изображающих стопы ребенка, этот дрон умудрился создать всю необходимую картину, что и позволило мне завести этого разумного прямо на ту самую поляну, где он и замер прямо на окраине леса. Потом я заметил, что он начал осторожно оглядываться. Видимо, он сразу сообразил, что ребенок, который все это время старательно оббегал территорию открытых участков леса, вроде подобных полян, в принципе не мог бы выбежать на такое место и банально пробежать полян насквозь. Как результат, он насторожился. А значит, я не ошибся. Слишком хороший агент попал в мои сети. А значит, мне придется принимать срочные меры». «Бой!» — тихо скомандовал я в браслет, аккуратно наблюдая с ветвей одного из ближайших деревьев за тем, что произойдет дальше. Выскочивший из-за дерева дрон-разведчик, которого этот разумный банально не заметил, просто пошел на таран. Его скорость движения была достаточно велика, и по сути можно было сказать, что он чем-то напоминает скаковую лошадь, которая идет галопом по дороге. Однако этот разумный едва не успел увернуться. Он успел дернуться в сторону, и удар пришелся вскользь. Не прямо ему в спину, а в бок, после чего он буквально полетел кубарем под ближайшее дерево. Скажу сразу, реакция у него была достаточно хорошая Вот только он не учел того, что этот дроид имел задачу, и в момент атаки тоже вильнул в сторону, пытаясь настигнуть свою жертву, так что удар оказался достаточно сильным, и этот своеобразный охотник за информацией просто потерял сознание. Я тут же спустился вниз и как следует связал его, при этом полностью раздев. Я помнил истории о том, как у этих разумных в разных местах их одежды, вроде воротника или рукавов, имелись разные вшитые мешочки с ядом просто для того, чтобы не попасть живыми в плен и не выдать очень важную информацию. Однако теперь ситуация сложилась так, что он был в моих руках, поэтому я мог спокойно использовать его так, как мне понадобится. Я не стал особо церемониться, а просто полил его имеющейся у меня водой, чтобы он пришел в себя после этого удара. И когда он все-таки открыл свои глаза, я также, не задумываясь, просто влил в его рот немного сока корня мандрагоры, после чего мне оставалось только провести нужную процедуру так называемой привязки ко мне этого разумного». Всего спустя полчаса я уже мог вполне спокойно узнать у него все подробности этой странной ситуации. Как я и подозревал, это был один из лучших агентов тайной службы королевства, и на его счету имелись даже три раскрытых заговора. А это совсем так уж и мало, скажу я вам. Такие разумные, по своей сути, были на вес золота. Тем более, что, как я уже сказал, он умел маскироваться, и даже в случае необходимости мог изобразить слугу, что, кстати, уже и проворачивал на одном из постоялых дворов на территории моего графства, когда заметил подозрительных разумных. Он воспользовался тем, что настоящий слуга, работающий на этом постоялом дворе, куда-то отлучился, взял всего лишь тряпку, которую тут протирает столы, и прошелся поблизости, а также и прямо под носом у тех, кто его заинтересовал, и этого никто не заметил. Ну еще бы. Этот разумный вообще-то выполнял работу. Как я уже не раз говорил, многие представители благородных сословий банально старались никак не реагировать на такие вещи. Тем более, когда речь шла о слугах. Ведь слуги для них были настолько привычны, что некоторые дворяне даже не обращали внимания на то, что рядом вообще кто-то что-то делает. Для них это была всего лишь часть интерьера. Для меня же это не было привычным делом. Хотя, когда я был у графа Деарн, слуги пытались меня обхаживать. Но я всегда контролировал то, что кто-то из них находится рядом. И по сути не выпускал их из своего поля зрения. А тех, кто проявлял ко мне излишне любопытства, я обычно наказывал тем самым соком корня мандрагоры, делая из этих разумных для себя потенциальных исполнителей, что как результат очень часто себя оправдывало. Только вот не в моем случае. Выслушав то, что он делал на территории моего графства, я надолго задумался. Ведь, как оказалось, он намеревался вручить мне письмо от самого короля Ивана V. Вот же сюрприз. Я поинтересовался у него тем, что может быть в этом письме, даже не прикасаясь к нему. Ведь тут и дураку было бы понятно, что сорвав печать с этого письма, я сам возьму на себя некоторые обязательства. Однако оказалось, что содержимое письма... Письма не знает, но примерно догадывается о том, что там может быть. Господин граф, я, конечно, не все слышал. Видимо, тщательно подбирая слова, этот разумный принял сам мне объяснять тот факт, что вообще может происходить в столице и с чем могут быть связаны такие нюансы. Но я слышал, что такие же письма получили как минимум несколько агентов, отправленных на территорию ваших земель. Они должны были встретиться с вами любой ценой и постараться передать вам это послание. А раньше пару таких писем сюда приходили и королевские егеря. Только вот они фактически нарушили планы короля, тем, что не выполнили его поручения. Так что король был в гней вина них за случившееся Даже было несколько казней, поэтому было решено использовать нас. Если вы не хотите повреждать печать, то есть возможность просто подрезать ее при помощи лазерного луча, который используют те самые технические дроны. Тут же вдруг глуховатым голосом заговорил мой браслет, что заставило этого пронырливого разумного буквально всем своим телом вздрогнуть от и неожиданности. Тогда печать останется целой, а нижний слой потом нужно будет аккуратно нагреть и назад присоединить. Такую спайку будет невозможно заметить, и факт того, что вы вскрывали письмо, заметен не будет. Для посторонних. Я могу дать необходимые инструкции дрону, который находится рядом. Он все сделает как надо. Естественно, что с таким предложением со стороны Искина я тут же согласился, и выдвинувшийся снова из кустов дрон, который опять же заставил этого агента испуганно дернуться, аккуратно взял в свои манипуляторы этот свиток, сверкнул тонким лучом лазера и снял печать, не повредив и тех самых нитей, которые запечатывали письмо, не сам рисунок печати. После чего я открыл этот свиток и прочитал. «Дорогой семён Деарн, Я, король Иван V, прошу у тебя прощения за все то, что случилось, и заранее гарантирую тебе неприкосновенность, а также помощь в любых твоих начинаниях. Но ты же и сам должен понимать тот факт, что все то, что произошло, не было моей доброй волей. Меня заставили так поступить обстоятельства, которые не зависели от меня лично. Ты это и сам прекрасно должен понимать. К тому же мы родственники, а родственникам свойственно прощать друг другу ошибки и обиды. Поэтому я прошу тебя принять то, что случилось, и простить меня лично и членов моей семьи за все случившееся. Я тебя уже простил, хотя мне это было и нелегко, так как я король и не могу в всех подряд провинившихся прощать только по своему желанию. В последнее время ситуация стала весьма сложной, и королевству нужна твоя помощь. Честно говоря, дальше мне было даже странно читать весь этот бред. Там было еще достаточно много текста, но все в конце концов сводилось к тому, что сам Иван Пятый был совершенно невиновен случившимся. Все акцентировалось именно вокруг желания самого Вселенского Патриарха и моей наглости. Вот же сюрприз! Вы так не находите? Я был виноват в том, что посмел оказать сопротивление, а не сдался как последний идиот тем, кто шел за моей головой. А теперь именно из-за меня и страдал сам король молодец хитро все повернул теперь все получалось так что я должен испытывать какую-то вину за случившееся и даже обязан был сделать все возможное чтобы исправить сложившееся положение мне что делать больше нечего причем чем больше я читал это письмо тем больше просто запутывался в тексте так как начинал понимать что в конце во всем окажусь виноват именно я всего лишь по той причине что банально не подарил свою жизнь на пользу королевству когда я все же закончил читать это непонятное послание адрон ремонтник находившийся поблизости обратно запаял печать я вернул его обратно и принялся расспрашивать агента тайной службы о том, что вообще в столице происходит. Так как эта ситуация была настолько странной, тем более учитывая само это письмо и его содержание, что мне стало просто не по себе. Этот пойманный агент, которого звали Сергей, барон Деран, рассказал мне о том, что вся тайная служба королевства сейчас буквально на ушах стоит. И все именно из-за того, что пошли слухи, будто бы король именно из-за своей болезни постепенно сходит с ума. И это его сумасшествие все больше и больше развивается, переходя определенные границы. Якобы именно поэтому королева Анастасия и наследный принц Матвей банально сбежали в один из своеобразных замков короля, чтобы там пересидеть какое-то время. Но это было бы и не мудрено, ведь находиться рядом с тем, кто сходит с ума, может быть весьма опасно. Так что в первую очередь, теперь мне стоило обратить внимание на факт того, что такие разумные, которые были ранее обличенные властью, которая кому-то может показаться даже в чем-то абсолютной, чаще всего страдают именно из-за того, что что-то не смогут исправить или как-то контролировать. И в данной ситуации против данного индивидуума сыграл тот факт, что он считал себя всемогущим. Но тут случилось все так, что его решение оказалось ошибочным. Если в начале письма он частично во всем случившемся обвинил даже вселенского патриарха вс то немного погодя уже к середине текста, этого упоминания даже не было. Ну еще бы, сам король-то прекрасно знал о том, что в данном случае подобные обвинения для него могут быть очень опасными. Поэтому попытка обвинять вселенского патриарха, якобы тот в чем-то был лично виноват, для него может закончиться весьма опасно. Так что ему оставалось только одно, обвинить именно меня во всем случившемся, чем он и занялся. Однако он не учитывал того нюанса, что в этой ситуации я сам на себя такую вину брать не собираюсь. К тому же, если он решил меня в чем-то обвинить, то для начала этому разумному необходимо было предъявить явные доказательства моей вины, чего у него в принципе не было. Тем более, что тут даже последнему дураку было понятно, что в такой ситуации я должен был банально бежать, так как меня просто хотели продать. Продать как какую-то вещь. Видимо, король уже вообще не понимал того, что пишет к концу текста, а его исполнители и секретариата королевского дворца просто переписали это письмо, и он поставил на нескольких экземплярах свою подпись печать. Прекрасно. Это доказательство его сумасшествия. Да вы сами подумайте, кто в своем уме, тем более после всего случившегося, будет обвинять пострадавшую сторону в том, что они якобы посмели сопротивляться. Конечно, я слышал, о том, что некоторые разумные иногда бывают настолько безумны, что банально не видят подобных ошибок за собой. Однако мне хотелось бы постараться избежать таких нюансов. Ведь я прекрасно понимал, что в данном случае все это не может быть случайностью. В принципе. «Однако теперь король хотел, чтобы я фактически занялся его лечением. Ну да. Думает, что нашел очередного идиота? Особенно с учетом того, что уже три лекаря оказались на плахе. И за что? А просто так. Они не смогли понять того, что происходит с королем. Ну прекрасно. А то, что король сам не подумал о последствиях, прежде чем предпринимать такие глупые шаги, так это уже никого не интересует? Просто великолепно. Более того, этот разумный сейчас практически полностью лишил себя возможности иметь хоть какую-то помощь и медицинскую поддержку. И что теперь я должен думать обо всем этом? Ведь в этом письме он фактически и мне предлагал стать его личным лекарем и отвечать за его здоровье, а я не хочу умирать из-за его глупостей. Сейчас мне оставалось только поразмыслить над тем, что я буду делать дальше. Тем более, что у меня в руках действительно оказался весьма умелый агент тайной службы короля. Барон Доран был ответственным за столицу, но сюда был вынужден отправиться именно из-за того, что представители тайной службы раз за разом просто проваливали это своеобразное задание и, по сути, просто не могли ничего доставить королю. И сейчас мне нужно было подумать над тем, что, по сути, я могу сделать в этой ситуации. Для начала я намеревался постараться сделать все возможное, что можно было, например, в отношении интересов самого этого разумного. Именно по той причине, что мне был нужен в организации свой собственный агент. Тем более, что он сам, этот безземельный барон, рассказал мне об одной главной подробности, которая представляла для меня сейчас определенный интерес. Дело было в том, что за подобную помощь, которая могла бы помочь королю стабилизировать его здоровье, этому разумному было обещано, что он станет заместителем начальника тайной службы королевства. И уже только поэтому можно было понять, что разумный, тем более на такой должности, может быть весьма полезен мне. Именно поэтому я и решил дать ему возможность выслужиться, предоставив один корень женщины. Более того, для того, чтобы заставить Ивана V проявить свои истинные мотивы, а также и то, что он старательно скрывает ото всех, а я имею в виду в частности его интерес моей персоне, а также и к моему замку и казне, то не мудрено было и то, что после пары появлений в графстве де арном представителей казны короля, этому разумному я решил отправить с таким грузом еще и короткое письмо, в котором коротко и ясно написал то, что не прощу ему смерть своего деда, а также и его предательство своего, хоть дальнего, но все же родственника, а для этого я открыто отказался от нашего с ним родства». Теперь пусть что хочет, то и думает. Это письмо мне пришлось составить таким образом, чтобы в нем не было никаких отсылок к тексту с его письма. Конечно, я понимаю тот факт, что сейчас этот разумный практически не осознает происходящего вокруг. Все-таки безумие это достаточно опасная и сложная штука, поэтому даже пытаться предсказать то, что придет ему в голову, просто бессмысленно. Особенно в том случае, если он увидит в письме какую-нибудь отсылку к своему сообщению, которое ему будет возвращено фактически без поврежденной печати. Это уже будет выглядеть подозрительно. Я в своем письме написал ему о том, что этот корень женьшеня это последний фактически прощальный подарок ему от преданного им лично дворянина, который никогда больше не будет ему родственником, так как, проклиная его, мой дед банально отсек эту ветвь от своего родового древа, как отмершую ветку отрезают от плодового дерева. Я так и написал в письме. А что вы думаете? Давайте начнем говорить начистоту. Этому разумному осталось жить не так уж и долго. Судя по рассказу этого агента, данный индивидуум даже спит в обнимку с тем самым проклятым кинжалом. Более того, Иван V уже всего боится, боится того, что его хотят убить, и даже потребовал, чтобы тайная служба королевства продумала вопрос, открыто связанный с ликвидацией королевы Анастасии. При этом случившимся им нужно будет обвинить кого-нибудь со стороны, например, представителей Иринейского царства, которая не так давно конфликтовала с тем самым королевством Хирган, где на данный момент правил ее родной брат. Якобы это именно они хотят таким образом устроить конфликт с соседями, а потом, воспользовавшись всей этой суматохой, постараются нанести свой удар в спину, когда ее родственник отвлечется на противостояние с Иваном V. Надо сказать, что все это неплохо было придумано. Но и тут есть определенный нюанс. Замысел был вполне понятный. Однако, даже несмотря на него, у этих разумных возникнут сложности так как претензии со стороны короля королевства Хирган будут именно к ее супругу. Тем более, что тайная служба короля уже знала про ее активную переписку со своей родней, в которой эта дамочка от души старалась и уже наверняка сообщила своему брату о том, что опасается жить рядом со своим супругом. И тут вдруг произойдет это убийство. Глупо. Конечно, искусственный интеллект дестроера тут же принялся просчитывать различные варианты, и даже выдал мне информацию о том, что есть определенные нюансы, которые могут правильно сыграть в сложившемся положении. Но в данном случае при слове «правильно» имеется в виду именно на пользу того, кому могла понадобиться смерть королевы. Уже только поэтому становилось понятно, что все интриги, которые просчитывает этот искусственный интеллект с учетом различных нюансов и информации, собранной про различных разумных, которые будут в этом участвовать, включая сюда их привычки и даже возможные погодные изменения, будут невероятно эффективными. Но мне смерть этой королевы была просто не нужна. Я понимаю, что она и так умрет. Все мы когда-нибудь умрем. Бессмертие никому из нас просто не светит. Поэтому бессмысленно рассчитывать на то, что тебе недавно от природы. теперь ты я понимал, почему тот самый вселенский патриарх Аристарх так взбесился, когда банально фактически потерял возможность стать бессмертным. Ведь ему на глаза попались те самые аграфы, которые недвусмысленно говорили о том, что являются по меркам людей фактически богами. Для них 5000 лет жизни были вполне естественными, а для человека это фактически огромная по своей продолжительности жизнь. Вечность. Так что его обида была вполне понятна. Он-то, я думал о том, что эта вечность даруется каждому, кто имеет в своем распоряжении медицинскую капсулу. Да, возможно, так оно и есть, но он забывает об одном, именно о том, что подобная продолжительность жизни некоторым дается от рождения, а он от рождения таковым не был. Так что рассчитывать на подобный дар с чужой, с какой-то с левой стороны, было верхом глупости. Тем более верхом глупости было со стороны того же короля Ивана V рассчитывать на то, что кто-то постарается ради него после подобного предательства тратить очень важные и фактические стратегические ресурсы. Я специально выбрал фактически самый старый, сморщенный и малоподходящий для лечения корень Женьшеня, но ну, не хотел я тратить на него что-то достойное. Однако мы сделаем все так, что в данном случае этот агент тайной службы купит у меня этот корень. Ну, по сути, ему сейчас понадобятся деньги уже в самой тайной службе, для создания там моей собственной агентуры, которая мне будет поставлять куда больше информации. И не только про короля и его придворных. Ведь по сути у них при королевском дворце, а также по всей столице, своих собственных агентов хватает. А какая разница этим агентам, кому именно они информацию передают? Будут думать, что передают королю, но этот ублюдок, который теперь уже лысый и умирающий, в ней не нужно обсуждается. А вот мне такая информация пригодится. Пока что он из казны короля за этот корень получит тысячу золотых, так как якобы купит его у меня за такую сумму. Конечно, у кого-нибудь тут же появится вопрос о том, а в чем же заключался мой подарок, если я якобы подарил этот самый корень королю. А скидку на его стоимость вы не считаете? Такой корень вообще-то сейчас стоит не меньше 2000 золотых. Я же в данном случае продаю его за 1000. Скидка по своей сути огромная получается. Так что этим разумным надо радоваться такому подарку. Дополнительно ко всему прочему, в этом же письме я кратко описал все то, что мне пришлось пережить. А также упомянул для особо любопытных, что после всего случившегося не считаю такое родство полезным для нашего семейства. Это, кстати, был дополнительный фокус внимания, про который не стоит забывать. Именно в этом и крылся главный казус для королевской семьи. Начнем с того, что больше рассчитывать на помощь графской семьи Дарн, в какой-либо кризисной ситуации, они просто не смогут. Кроме положенного. Позовут на войну? придут со своим отрядом или наемниками. Все будет зависеть от того, что я сам хочу получить от этой войны. Возникнет какой-нибудь мятеж? Я тут ни при чем. Я в мятеже не участвовал. Наказывайте тех, кто виновен. Захотят получить деньги сверхналогов? А вот тут уж извините. Тут кукиш они от меня получат, а никак не деньги. Да и прятаться в своем замке я теперь им просто не позволю. Пусть прячутся у своих родственников. Вон, например, у той же родни Анастасии в соседнем королевстве. А знаете, в чем главный казус этой ситуации? А у именно в том, что эти разумные очень сильно рискуют навсегда покинуть территорию королевства. В истории человечества фактически не было таких событий, чтобы королевская семья, которая сбежала из страны под защиту чужих войск, в конце концов вернулась и снова взяла власть в свои руки. Конечно, один случай был, но там между побегом и возвращением аж одно или даже два поколения прошло. Вроде бы это было в государстве, которое называли Великобритания, но это разве имеет значение? В истории нашего мира этого не было. Если королевская семья бежала куда-то, то как результат она банально теряла все. Ну начнем с того, что при таком беде, бегстве ты не увезешь с собой много ценностей. А если ты увезешь их с собой, то их нужно охранять, даже от своих союзников. У многих таких разумных в конце концов банально забирали все, что они с собой привезли. Селили в каком-нибудь провинциальном замке, где эти разумные просто доживали свою жизнь, уже не имея возможности именоваться королевской семьей. Иногда такие союзники даже делали так, что просто забирали у них детей и воспитывали их как собственных дворян. Вы знаете, в чем самая главная глупость в этой ситуации? А именно в том, что даже когда такие союзники пытались как бы выполнить свои обязательства, то они сталкивались с тем, что даже те дворяне, которые просто отсиживались и ждали, пока закончится мятеж, присоединялись к мятежникам, чтобы защитить свою территорию от вторжения. И это говорило не в пользу беглой королевской семьи. Когда против тебя вся страна поднимается, а так и будет, если ты просто предашь свой народ и сбежишь за границу, то тебе не место на троне. Тебя там долго никто терпеть не будет, и даже если тебя вернут и посадят на него представителя соседнего государства, то нового мятежа долго ждать не придется. К тому же они просто так таких вещей делать не будут. Так что таким беглецам придется что-нибудь отдать. Какую-нибудь спорную территорию. Например, какие-нибудь рудники в аренду. Лет этак на 50-70. А кому это нужно? Ведь по сути в данной ситуации такие разумные банально теряют буквально все. Даже если ты отдашь какой-нибудь рудник, где добывают железную руду, то весь доход от такого рудника будет идти в соседнее государство. Но никак не твоему собственному государству. Весь металл, который оттуда получается, тоже будет уходить в соседнее государство. Так что ты опять с этого ничего не имеешь. Если тебе нужен будет этот металл, то надо будет его покупать. У своих же соседей. Втри дорого. Глупо? Очень глупо. Только вот выбора у тебя не будет. Ведь тебе помогли вернуться на трон. Будь добр, позолоти ручку тому, кто тебе помог. Я это все не просто так рассказываю. А именно потому, что хотел просто разъяснить сложность ситуации для королевской семьи. Теперь они не смогут рассчитывать на неприступность замка, имеющего отношение к моей семье. Этот замок для них теперь закрытая территория. И теперь они не смогут рассчитывать на такие торжественные выезды на природу, какое устроили перед тем, как меня представили ко двору. Они ведь не знают и даже не задумываются о том, во что это все нашей казне обошлось. Или вы думаете, что так легко угощать целую неделю, почти две сотни дворян, которые хотят кушать вкусно, спать хорошо и пить просто великолепное вино. Я бы на вашем месте так не думал. Эти разумные не будут пить то вино, которое на постоялых дворах подают. Им нужно что-то очень хорошее. А хорошее вино стоит больших денег, ведь его еще и привезти нормально надо и хранить правильно. Ко всему прочему, сам этот агент рассказал мне еще и о том, что в королевстве неожиданно обнаружилась аж пара родственников почившего графа Деарн, очень дальних, и которые вдруг захотели наложить свои загребущие ручки на территории и замок этого дворянина. Эти разумные сейчас были готовы друг другу перегрызть. И сейчас буквально на стенку лезли, чтобы доказать королю свою верность и преданность. Видимо, они рассчитывали на то, что обиженный на меня король все-таки возьмет и подарит им мое имущество. Но вообще-то это был бы вполне закономерный результат. А что? Один дворянин провинился, его можно просто приговорить к смерти. И вместо него поставить кого-то другого. Вот только эти разумные не учитывали именно того факта, что в этой ситуации положение дел складывается для них не очень хорошо. И все именно из-за того, что Ивана Пятого интересует отнюдь не казна графства, на которую они так хотели наложить свои липкие ручки. Нет короля интересовал я и мои возможности. Например, те же самые лекарственные травы, которые я мог поставлять из дикого леса, а также и все те отвары, на которые он в своем письме намекнул. Якобы он был готов простить меня, если я буду как минимум половину этих отваров поставлять именно казня королевства, и это без учета всех остальных налогов. Это что же получается? Я должен буду фактически половину этих товаров дарить ему, просто потому что он такой милосердный, да еще и налоги отдавать? А за что он меня простить собирается? За то, что сам же меня и предал? Что за глупость такая? Кстати, Перед тем, как запечатать свое письмо сургучной печатью, я дал агенту прочитать его текст и попросил сделать так, чтобы об этом узнали как раз таки и родственники короля, его супруга и сыночек. А что? Пусть знают о том, какие фокусы устраивает их папаша. К тому же я собирался сделать все возможное, чтобы меня оставили в покое. А если эти умники не понимают таких вещей, то нам и говорить тут не о чем. После того, как я поработал с этим агентом и он сдал мне всех остальных таких же умников, которых я переловлю чуть позже, мне пришлось передать его егерям, которые вывели этого красавца из дикого леса и сопроводили прочь из графства. Если кто-то из посторонних его увидит, то пусть знает о том, что в данном случае я сам фактически сделал все, что мог, и теперь никому и ничего не должен. Что дальше будет делать сам король Иван V, мне уже не суть важно К тому же я сам знаю о том, что этот корень Женьшеня, что я передал, уже никакой роли не сыграет. Судя по тем описаниям, которые выдал этот разумный, данный благородный индивидуум уже был при смерти. Ему осталось жить от силы пару месяцев. И то, если оказать ему достойное лечение, в чем я сильно сомневаюсь, ввиду того простого факта, что лекаря рядом с ним уже просто не было. Так как все то, что происходило в столице королевства, сейчас действительно казалось безумием. Лекари старательно бежали оттуда. Дворяне своих лекарей переодевали в обычных простолюдинов слуг, чтобы не привлекать к ним внимание со стороны королевской стражи. Академия лекарей вообще фактически перешла на осадное положение. Ведь уже были случаи, когда королевские гвардейцы пытались схватить студентов из этой самой академии. И все для того, чтобы заставить их лечить короля. Только вот была проблема. В самом начале они схватили студента, который только-только поступил в академию. По сути, он вообще ничего не знал. Если не считать того чему его счит родители, когда он у них был помощником. Ну, я же как-то говорил о том, что в лекаря идут потомственные представители этой профессии. Посторонних туда практически не пускают. Очень сложно туда попасть тому, кто не был рожден в семье лекаря. Единственное, что как только это произошло, возник очень сильный конфуз. Конечно, как только Иван Пятый узнал о том, что пользы от этого мальчишки просто не будет, этого студента отправили на казнь. Но в этой ситуации дело вмешался сам глава тайной службы, который приказал аккуратно довести этого студента до академии и отправить туда на учебу. А преподаватели предупредили о том, чтобы они не выпускали студентов в город хотя бы в ближайшие пару-тройку месяцев, потому что в городе для них уже стало не так уж и безопасно. «Ну хоть кто-то там у вас соображает», — с некоторым облегчением выдохнул я, когда понял, что глава тайной службы все-таки был адекватным разумным. Чего не скажешь про короля. Но тут же любой дурак понимает то, что тот, кто только пришел в академию учиться, еще ничего не знает. По сути, он еще не лекарь. И даже если учитывать то, что они фактически растеряли большую часть знаний из этой профессии, да не в этом дело. Дело в том, что эти разумные пытались казнить этого паренька за его несуществующую вину. Вот в чем он был виноват? В чем? В том, что ничего не знает? Что не может определить источник заболевания? Вот за что его казнить Просто потому, что королю так захотелось? Извините. Но это, как ни крути, уже явный признак прогрессирующего безумия. Возможно, у кого-нибудь могут возникнуть мысли о том, зачем мне понадобилось сделать так, чтобы о моих взаимоотношениях с королем были в курсе и представители его семейства, которые отправились в добровольное и весьма своеобразное изгнание. Я имею в виду королеву Анастасию, а также наследного принца Матвея. А тут все просто. Начнем с того, что эта самая грызня между ними в данной ситуации играла мне на пользу. Таким образом, у меня была возможность постараться использовать их для того, чтобы отвлечь от себя внимание. Король иван И v пытался сделать меня виноватым буквально во всем? Об этом он тоже расскажет. Я ему изложил вкратце текст и того письма, что сам Иван V мне написал. И, честно говоря, даже сам этот тайный агент короля немного был в шоке. Ведь он сам прекрасно понимал, что во всем произошедшем я вообще не был никак виновен. По большей части в случившемся был виновен сам король, ну и те, кого он послал на это дело. А что мы в данном случае имеем? А имеем мы в данном случае именно тот факт, что у короля поведение стало весьма подозрительным. Я бы сказал коротко. Он просто сошел с ума от осознания того факта, что он сам теперь банально ничего не контролирует. И даже более того, из-за факта того, что не может никак остановить все то, что уже случилось. Он-то считал себя непогрешимым, так же, как и тот самый вселенский патриарх Аристарх. А теперь что? А теперь вдруг выяснилось, что не он, не сам этот вселенский патриарх ни на что не влияют. Ну что же, сейчас надо было сделать так, чтобы он еще больше проявил свое созревающее безумие. Он явно будет вне себя от бешенства, когда увидит это самое письмо. А значит, начнет действовать более активно. Так что мне заранее стоит понимать тот факт, что в замок возвращаться мне пока что рановато. Что касается тех потенциальных кандидатов на титул графа Деарн, «Я посоветовал этому красавцу из тайной службы королевства все-таки найти того самого бритера, который заключал договор с еще в то время живым бароном Денак на мою голову. И пусть он его этим самым договором и прижмет к стенке. Этих новоявленных родственников надо убрать. Я понимаю, что сейчас Иван V просто взъярится и захочет отомстить мне, и, возможно, даже любым способом. Ну еще бы. Он мне такую милость проявил, простить собирался. А я вот такое вот хамло неблагодарное взял и отказался. И теперь, вполне возможно, он сам захочет передать мое имущество кому-то постороннему» хотя бы под временное опекунство. «Прекрасно. Пусть попробуют. Только эти самые опекуны получат здесь весьма неприятный сюрприз. Они не только не получат здесь ни единой золотой монеты. Про серебро я вообще молчу. Они здесь все свое имущество оставят. Причем сделают это все полностью добровольно, так как выступив против меня, эти разумные автоматически сами ставят себя в положение моих врагов. А с врагами у меня разговор короткий». Отправив этого перевербованного агента обратно, я точно так же встретил всех остальных. И было их не так уж и много. Всего пятеро. Зато все пятеро отправились от меня перевербованы. И кто с чем. Но все якобы заплатили. Мы за эти товары огромные деньги, которые их начальство должно будет вернуть. За эти деньги они начнут подкупать тех, кого надо, чтобы я имел максимум информации из столицы. «Попутно они получили еще деньги и от моего управляющего графством, а также и инструкции, что и как им делать дальше». Теперь полностью убедившись в том, что с этой стороны я, так сказать, себе хвосты прикрыл, можно было сосредоточиться на том самом источнике волнообразного излучения, который все это время искусственный интеллект АЕ453864 пытался локализовать, что у него в конце концов и получилось. Для этого мне придется пройти достаточно глубоко в зону центральной территории дикого леса, чтобы все же попытаться определить истинное положение дел, ведь с этим может быть связано много различных Нюансов, тех самых нюансов, от которых никуда не денешься, и которые всегда надо учитывать, особенно тогда, когда речь идет о таких серьезных вещах, как подобные изменения в организме. Кстати, проанализировав все данные, которые искусственному интеллекту-дестройера удалось собрать до нашей встречи, с учетом всех тех живых существ, попадавших к нему на стол дронов-вивисекторов, АЕ-453864 сделал определенный вывод. Согласно этого вывода, получилось так, что эти изменения происходили вроде бы на отдельно взятых организмах, но со временем они достигали такого уровня, что передавались по наследству. Это что же получается? Если так пойдет и дальше, то мои возможности, как физические, так и умственные, начнут передаваться по наследству? Честно говоря, такое откровение меня немного шокировало. Я просто не ожидал того, что услышу. Нет, конечно, если есть определенные плюсы от всего этого, то я не против закрепить такие возможности в своих наследниках. Если таковые вообще когда-нибудь будут. Ведь тогда получается, что мои дети, получив все это по наследству, будут более выносливыми, более сильными, более эффективными в различных вопросах. И это достаточно важный момент всей ситуации. Хорошо, я с таким решением вопроса вполне согласен так как мне бы не хотелось, чтобы мои дети страдали. Однако, если такое изменение зайдет слишком далеко, то я хотел бы знать о том, как можно нивелировать подобное воздействие. А для этого нужно найти способ, чтобы выяснить все то, как именно все это происходит. Что это за излучение такое? Судя по анализу, который выдал искусственный интеллект, в данном случае использовалась целая смесь различных излучений, даже вплоть до гамма-излучения, только оно было фактически в микроскопической дозе. Хорошо, но разве это не то самое излучение, которое возникает при всплеске радиации? Или я чего-то не понимаю? Если же гамма-излучение является является смертоносным и тем, что накапливается, то почему весь этот лес до сих пор не стал рассадником радиации и каких-то там мутантов? Нет, местные жители для некоторых жителей нашего мира и даже для выходцев из Содружества похожи на мутантов. Хотите раскормить огромного теленка? Приведите его в этот лес и просто пустите пастись. Пусть он на этой травке поживет с полгодика. Через полгода это будет такой буйвол, которого никакими специальными кормами не выкормишь. Я это уже по себе понял. Чем больше я пытался осмыслить происходящее, тем больше понимал, что нам надо поторопиться. Искусственный интеллект Дестроера наконец-то локализовал нужное нам место. Это было весьма примечательное озеро, которое выделялось тем, что прямо посередине абсолютно круглого водоема, что уже было странно. Стояла своеобразная скала, достаточно высокая. Причем, когда я ее увидел на тех изображениях, что мне продемонстрировали дроны, то эта скала почему-то напомнила своеобразный острый шпиль или даже какой-то странный обелиск. Достаточно высокий, скажу я вам. Почти на 5 десятков метров над уровнем воды поднималась это странное нечто. И уже только из-за этого мне стало немного не по себе. Зачем кому-то нужно сооружать подобное? Судя по анализу АЕ 45 38 64, даже первичному, получалось так, что это своеобразное строение было абсолютно искусственным. Тот самый камень, который при принялся при изготовлении этой скалы, хотя и выглядел монолитным, имел отношение к метеоритным материалам. На этой планете таких камней быть в принципе не могло. Причем это был металл, просто необработанный. Как бы это сказать? Кусок руды метеоритного металла, который обточили определенным образом, воткнули в это озеро, и теперь именно от него исходили эти самые волны. Кстати, деревья как бы приглушали эту волну, но при этом получались также и своеобразным резонатором. То есть, доходя до определенного участка леса, такая волна излучения вполне ожидаемо затухала. Но из-за того, что выросли эти самые измененные деревья, у которых даже строение древесины отличалось от обычных деревьев и часто напоминало фактически красный кусок мяса, а не древесину с ее прожилками, волна получала новый всплеск. Как бы заставляли эту волну всколыхнуться и двигаться дальше. Таким образом, получалось так, что подобный дикий лес будет расти и дальше. Сейчас он не растет именно из-за того, что, по сути, именно прилетевшие на Миранду люди вмешались в это все развитие своим появлением. Люди просто вырубили часть леса. Часть леса хоть и осталась такой, какой она и была, но человеку свойственно влиять на происходящее поблизости. Вы хотя бы вспомните те о о том, как мы ее загадили перед тем, как оттуда сбежали. «Да-да. Чем больше я задумался над этим, тем больше я понимал один важный нюанс. Наши предки оттуда именно сбежали. Возможно, как и говорилось в легендах, мы все имели отношение к одному и тому же народу. Вполне вероятно. Я читал некоторые тексты, которые были в библиотеке Старого Графа. Там часто говорилось о том, что вражда на Земле часто случалась буквально из-за ничего. Особенно на фоне какой-то там межнациональной розни. И очень часто по выдуманным причинам. Может быть, поэтому и было решено разделить такие корабли-ковчеги по национальному признаку. Вроде бы меньше причин для вражды должно быть по прибытию. Ну да» вполне возможно. Вот только вы не забывайте о том, что по прибытии на эту планету, еще не успев как следует здесь расселиться и обжиться, наши предки снова начали враждовать. И даже была война с применением атомного оружия. Кстати е 45 38 64 также рассказал мне о том, что когда его корабль шел на посадку в Дикий лес, он с помощью своих сенсоров увидел выжженные пустоши, где явно был повышен радиоактивный фон и руины каких-то поселений. При этом выяснилось и то, что есть способ очистки как территорий, так и разумных, которые попадают под воздействие такого разрушительного излучения. По сути, от него можно защититься, и самый простой способ это либо очень много молока пить надо, либо употреблять спиртное. Якобы именно спиртное каким-то образом выводит из организма те самые радионуклиды, а эти самые мелкие, невидимые никому частицы из организма пострадавшего. Но есть определенный предел. Если ты не успеешь сделать подобного до достижения того самого предела, то потом можно будет что-то изменить только при помощи медицины. И не нашей медицины. Наши припарки тут уже никак не помогут. Тут нужно будет что-то более серьезное. И вот это самое серьезное я и собирался поискать там, где стоит этот проклятый излучатель. Ведь он каким-то образом влияет на организмы как диких существ, так и разумных. Тут я и себя тоже имею в виду. Ведь по сути он изменяет и меня. Медленно, наверное. Причем без моего на то согласия. «Как вы думаете, хочу ли я подобного развития событий?» «Нет, конечно же. Я прекрасно понимаю, что в данной ситуации банально окажусь фактически жертвой, а я не любил быть жертвой. Поэтому и хотел узнать все возможное о том, что во мне изменяют. И есть ли возможность это все прекратить?» «Пока что эти изменения шли мне на пользу, и я был с этим согласен. Но со временем эти изменения явно перейдут определенный уровень. И тогда, извините меня, я могу сам превратиться в какого-нибудь монстра. А я не хочу, ведь тогда на полностью законных основаниях на меня объявят охоту. А я хочу жить, тем более, что у меня появилась цель в жизни» вырваться с этой планеты, даже если мне придется продать свои знания именно этой самой империи Грагас, в которой хозяйничают те самые графы. Это не так уж и важно. Важно в этой ситуации сделать все правильно. Именно поэтому я сейчас и сам понимал то, что мне сейчас предстоит достаточно серьезное путешествие. Да, на территорию того самого озера. Мне надо изучить этот обелиск и попытаться понять то, что именно он из себя представляет, при этом всем не теряя связи с самим искусственным интеллектом дестроера И не стоит забывать о том, сколько ему лет. Также стоит учитывать и тот факт, что именно он может иметь информацию про такие технологии. Хотя при первичном сканировании вроде бы у него ничего такого не было. Но для чего-то этот странный обелиск здесь стоит, и я почему-то думаю, что в данной ситуации опять могу столкнуться с очередным представителем именно искусственной разумной жизни. Ведь даже по первичным данным, собранным поверхностным сканированием дронов-разведчиков, становилось понятно, что этому своеобразному предмету, торчащему из воды, уже прошла не одна сотня тысяч лет. Может быть и больше. Хотя точно можно будет сказать только тогда, когда я смогу к нему подобраться поближе. При этом я старался не забывать о том, какие могут быть проблемы в самом этом озере. Я имею в виду хищных рыб. Вы только себе представьте то, как изменяются существа, которые находятся достаточно далеко от этой территории. Что тут можно сказать про рыб, живущих в озере прямо возле этого своеобразного обелиска? Думаю, что в данной ситуации не стоит их недооценивать, поэтому лучше быть готовым к различным неприятностям. Именно поэтому сейчас дроны дестроера старательно разведывали территорию по соседству с тем местом. Искали удобное место для меня, для ночлега. Готовили все, что может необходимо, чтобы я имел возможность действовать там достаточно спокойно. Не оглядываясь по сторонам, попутно я предложил дроном подготовить для меня своеобразный плод. Ну а что? Мне же нужно будет как-то подобраться к самому этому обелиску практически вплотную. Я же не буду это делать вплавь. Вода там достаточно опасная. Не стоит недооценивать подобные угрозы. Причем надо будет сразу сделать этот плод достаточно толстым и надежным. При этом я сразу предупредил ае 45 38 64 о том, что нужно сделать так, чтобы я имел возможность вернуться на берег. Что-то вроде механизма, который иногда используют на паромных переправах. Там используется всего лишь пара шестерен, барабан и трос. Человек крутит ручку, шестерни передают крутящий момент барабан. Барабан прокручивается, а на нем намотана петля этого троса. Прокручиваясь, этот барабан протягивает через себя этот трос. И именно так ты тянешь сам буквально одной рукой достаточно крупный груз через реку. Удобная штука. Надо сказать, что искусственный интеллект дестройера изрядно удивился, когда услышал про подобные возможности. Он вообще-то думал о том, что понадобится что-нибудь вроде какого-то флайера, чтобы меня туда доставить. Я же буквально по щелчку пальцев придумал простое решение, которое мало того, что вполне естественное, так еще и никоим образом не задействующие технологии, которые могут привлечь внимание со стороны тех кто находится на орбите планеты «Прекрасно. Мне это и нужно». А тот факт, что они как можно меньше стали шастать над диким лесом, вообще говорит в нашу пользу. К тому же, из-за всей той информации, которую Айо 453864 все-таки сумел выловить с систем связи этих разумных, следовало понять, что у них сейчас пошла своеобразная тревога, так как поблизости от нашей звездной системы были замечены какие-то подозрительные корабли, напоминающие боевые суда потенциальных противников империи Грагас. Вот только мне не хватало еще и войны подобного масштаба возле нашей планеты. Это же чревато очень большими проблемами, ведь в результате этой войны вещества Весь мусор в виде каких-то там разбитых кораблей может посыпаться на планету. Это нам разве нужно? Мы и так тут живем, по сути, банально выживая. И не более того. А тут эти красавцы, которые и так к нам прилетели без спросу, так еще и начинают гадости делать. Когда я отправился к тому озеру, дроны уже все подготовили. включая сюда и периметр, и даже достаточно неплохой домик на дереве, который собрали из кусков пластика, запасы которого у них имелись. Это была внутренняя обшивка помещений корабля дестроера Для чего? Да кто же его знает? У него в проекте был такой нюанс. Внутренняя обшивка помещений дестроера пластиковыми панелями. Может быть из-за того, что его хозяева чего-то там опасались? Например, психологического удара по их эстетическому вкусу, если вдруг они увидят внутри просто мешанину металлических конструкций. Да откуда же я это могу знать? Но мне было важно, чтобы эта самая обшивка была достаточно тонкой и легкой, и при этом не пропускала тепло или холод, так как хорошо изолировала, вполне подходила в качестве стенок сборного домика, который для меня и собрали дроны на ближайшем к озеру дереве. Учитывая все мои пожелания, практически рядом на берегу этого озера, они собрали конструкцию, которая должна была позволить моему плоту выплыть на середину озера и приблизиться прямо к этому своеобразному обелиску. Сделали они эту переправу весьма своеобразным образом. Два барабана они поставили с разных сторон этого озера. Канат был натянут весьма оригинально. Они сначала протянули его конец по берегу, а потом уже натянули на барабаны, чтобы натянуть ту самую петлю. Но это был по сути не канат, а какой-то металлический трос. Узнав об этом, я был просто в шоке. Такой бессмысленной траты металла я еще никогда не видел. Однако после того изображения, которое мне показали дроны, шастающие по берегу этого озера, я понял, что они не перестраховались. Когда из-под воды выскакивает здоровенная рыбина, по своей длине превосходящая мой рост минимум в три раза и весом где-то по тонну, то хочется получить более основательную защиту для себя. Поэтому собранный плод, который был сделан из достаточно мощных стволов деревьев, которые в обхвате были не менее 5-6 метров, а в длину и ширину этот плод составлял не менее 15 метров. Я чувствовал себя более-менее спокойным, так как такой объект был слишком крупным, чтобы такая рыба попыталась по нему хотя бы ударить, чтобы совершить переворот. Нет, не государственный. Иногда некоторые виды рыбы поступают таким образом. Они просто бьют какой-нибудь объект, который их чем-либо раздражает. Вы только себе представьте, что будет со мной, если я, например, на какой-нибудь утлой лодочке выплыву на озеро, и такая рыбина метров 7-8 длиной долбанет ее, как следует, из-под воды. Как я высоко вздохнулся, Не хотите это узнать? Вот и я не хочу. Поэтому я был рад тому, что у меня есть такой плот. Причем отмечу сразу. Тот самый механизм, который собрали дроны для передвижного плота, был весьма оригинальным. Ручку я мог крутить буквально рукой просто вот так вот, рукой, практически не прилагая никаких усилий. А передаваемое вращение было очень мощным, что позволяло спокойно передвигать этот самый плот по тросу именно так, как мне и было бы нужно. Причем, как только я его увидел, то сразу заметил одну нестыковку. Этот трос проходил над платом и наматывался на тот самый барабан возле механизма, и снова уходил над платом. И никакой другой фиксации этого троса просто не было. Я тут же указал на это, сказав о том, что на обычных платах стоит ограждение, и на этом ограждении два кольца. Спереди плота одно кольцо, и второе сзади, и через эти кольца идет трос. Сделано это специально для того, чтобы плод не начало обращать течением. Ведь тогда его просто развернет, а трос соскочит с барабана. И все. Это же логично. Только пробормотал мне в ответ искусственный интеллект, и дроны снова забегали как сумасшедшие. Спустя всего час необходимые изменения уже были уже сделаны. Теперь я мог спокойно отправиться для того, чтобы проверить этот странный обелиск при помощи того самого браслета, так как в него был встроен небольшой портативный сканер, который передавал информацию прямо на ретранслятор, расположенный на берегу. А уже с него этот сигнал будет уходить искусственному интеллекту и строера И именно этот скин и должен будет проанализировать всю информацию, которую я для него соберу. Я же в этот момент буду думать. Ну а что мне еще остается? Только думать. Я же не могу, как последний болванчик, просто проплыть поблизости, помахать рукой с браслетом и уплыть обратно. Я хочу и сам попробовать разгадать эту загадку. И это не шутки. Хотя, замечу сразу, что самому искусственному интеллекту не очень хотелось мною рисковать. Но выбора-то все равно нет. На живые организмы это излучение влияло не так, как на тех же дронов. Например, во время всплеска этого самого излучения, как мне сказал AE4538, 864, его дроны, находящиеся рядом с озером, начинают перезагружаться, и ему приходится снова выдавать им новые пакеты инструкций. Хорошо еще, что хоть настройки свой чужой у них так не сбивались, а то бы мне пришлось опять бегать от них, отстреливаясь из арбалета или того самого лука. Я узнал про эти настройки от него же, от искусственного интеллекта дестроера поэтому я и сам понимал, что есть определенный риск, и этот риск может быть слишком уж неоправданным, а значит мне лучше заранее подумать над тем, что именно я смогу здесь получить. Перебрался я в этот новый временный домик со своими пожитками, ну и с запасом пищи пищи на какое-то время. К тому же с этим теперь у меня особых сложностей не будет. Мне стоит только сказать, что нужно, и дроны-разведчики приволокут мне все, что нужно. Ведь по сути, большую часть запасов пищи мы уже перетащили в подземелье дестроера запихав те самые крио-капсулы. Ну а что? Так мясо сохраняется, и его не надо вялить или сушить. Просто размораживаешь его и готовишь. А болтаться оно там может сколько угодно тоже полезная вещь. Хотя в данной ситуации туда было принято закрывать кого-нибудь разумного. Ну а что мне остается? Я же не буду разумных есть. Хотя я слышал о том, что бывало и такое, но во время большого голода. Говорят, что такого людоеда можно опознать по глазам. Вроде бы глаза становятся какого-то странного маслянистого цвета или оттенка, или как там еще смотрят людоеды. Я не видел людоедов, и поэтому точно сказать не могу. Но встречаться с подобными индивидуумами я бы точно не захотел. По той простой причине, что понимаю главное. После такой встречи на ногах и в живых останется кто-то один. И мне Мне хотелось быть этим самым одним. Когда все было подготовлено, я наконец-то вступил на палубу этого своеобразного и слегка даже в чем-то корявого корабля. Однако вся эта конструкция была собрана весьма солидно, поэтому она даже не вибрировала каким-то образом. Знаете, когда в плоту бревна, плохо подобные друг к другу или плохо закреплены, они начинают елозить, и в этом случае ты можешь просто в один прекрасный момент соскользнуть с плота, и все только из-за того, что бревна разошлись в разные стороны. Тут же бревна были подобраны друг к другу довольно неплохо. Практически ровный пол у меня под ногами получился, так что я мог спокойно от отправиться туда, куда мне нужно. С собой я взял немного еды, на всякий случай. Мало ли, вдруг я целый день проторчу возле этого своеобразного обелиска, который сейчас мне напоминало странную иглу, которая смотрит в небо. После чего, убедившись в том, что у меня и еда, и вода находятся под рукой, я медленно взялся за ручку, которую принялся окрутить. И этот довольно крупный плод плавно пошел по воде вперед, несмотря на свои габариты и явный вес. Причем, замечу сразу, сам AE453864 предлагал мне установить какой-то двигатель и сделать управление на сенсорах. Но зачем такие излишества сделать? Здесь. Тут и так на этот плод металло угрохали, немерено. Один только механизм с тросом чего стоит. Потом надо будет все это снимать и куда-то в другое место применять. Но это уже будут проблемы искусственного интеллекта-дестройера. Мне же сейчас было важно то, что я постепенно приближался к тому месту, которое могло дать ответы на вопросы обо всем, что здесь вообще происходит. И чем ближе я приближался к этому обелиску, стоявшему в середине полуторакилометрового и абсолютно круглого озера, тем больше мне становилось не по себе. Именно из-за того, что этот обелиск был слишком чужеродным. Не только для меня, но даже и для этой местности. И именно эта самая чужеродность пугала. Пугала даже меня, думавшего ранее, что я видел многое. Не все, но многое в этом мире. Однако, как оказалось, были тут вещи, которые даже для меня выглядят настолько чуждыми, что могут даже напугать.